Глава 152. Восстановление славы секты Тан. «Дети, не плачьте!» Старейшина Му показал легкую улыбку на лице. Его щеки также начали слегка светиться. В этот момент он казался более энергичным. «Учитель!» Иха упал на колени на землю и больше не мог сдерживать свои эмоции. Он плакал, пока не потерял голос. За ним последовали Ван Дун и остальные семь монстров Шрека. Бэй-Бэй плакал особенно, жалобно. Его стенания повергли остальных просто в шок. Все они выглядели очень печальными. Яньша Уже и Цань Майер тоже преклонили свои колени. Они начали ронять слезы. — про Прапрадедушка? — Прапрадедушка? — Прапрадедушка? Это, очевидно, было обращение к своему родному старшему. Отец-дедушка, прадедушка, а затем прапрадедушка. Никто не знал, что Бэй Бэй и старейшеному были связаны кровью. Му улыбнулся, глядя на всех, пока они стояли на коленях. Глупые дети! Из-за чего здесь плакать? Я живу в этом мире уже почти двести лет. Продолжительность моей жизни превзошла большинство людей. Разве это не счастье, что я прожил так долго? Я провел почти всю свою жизнь в Академии Шрак. Для меня всегда было большой гордостью наблюдать за партиями таких детей, как вы. Я чувствую себя моложе, греясь в вашей юношеской энергии. Сегодня я ухожу, но я надеюсь уйти счастливо». Я могу покоиться с миром, видя текущее состояние Академии Шрек и всех вас. Ихау заплакал еще сильнее, когда услышал слова старейшиному. Он мог ясно вспомнить все советы и указания, которые дал ему Му за весь пропрошлый год. Старейшина Му был словно доброжелательный старик по сравнению с учителем Фаньюи. Он чувствовал чрезвычайное тепло от доброты старейшины Му. Он также не разочаровал старейшину Му, поскольку ему удалось медленно ассимилировать оригинальные секретные приемы старейшины Му, а также ему удалось объединить скрытые техники секты Тан со своим боевым духом. Он заложил прочную основу, чтобы стать гением поколения, несмотря на то, что его духовная сила за последний год не увеличилась значительно. Старейшина Му сказал, «Я скоро вас покину. Малыш Сюань, у меня есть несколько указаний для тебя». Старейшина Сюань подскочил к месту рядом со старейшиной Му. Его растрепанная борода начала слегка дрожать из-за слишком сильных эмоций. Старейшина Му вздохнул и сказал. «Малыш Сюань, ты тоже уже не молод. Не будь таким эмоциональным. Я не покидаю вас совсем. Даже если я умру...» Я все равно буду защищать Академию Шрек вечно. Послушайте, малыш Сюань займет мой пост мастера павильона Богоморя, когда я уйду. Все останется прежним под его командованием, как это было под моим. «Да!» Все старейшины с уважением приняли его слова. Старейшина Сюань немного беспокоился. Старейшинаму я...» Старейшиному отмахнулся от него и сказал. «Хотя ты порой импульсивен, твоя способность видеть более широкую картину и твоя страсть к Шреку делают тебя подходящим для этой роли. «Никто в академии не подходит больше тебя для того, чтобы преуспеть на моем посту. А также ты получил больше преимуществ после того, как следовал за мной в течение многих лет. Единственное, что я хочу сказать тебе, это то, что...» В будущем нужно научиться тщательно обдумывать вещи и контролировать свои эмоции. Даже дубусы может не справиться с твоими текущими способностями. После того, как я уйду, я не думаю, что он осмелится попробовать что-нибудь сделать, пока ты в павильоне Бога моря. И аура тигра осталась с ним даже в преддверии смерти. Старейшина Му может и нах... находится на последнем этапе своей жизни, но его слова по-прежнему были очень властными и подавляющими. Старейшина Сюань уже задыхался от слез и не мог произнести ни единого слова. Остальные старейшины также согласились со старейшиной Му. «Действительно». Старейшина Сюань был следующим по силе после старейшины Му в Академии Шрек. Для него было вполне уместным стать преемником старейшины Му в качестве мастера павильона Богоморь. «Шао-же, майор, подойдите!» — мягко произнес старейшина Му. У учитель Яньша уже и Цан-Майер поспешно сделали два шага вперед, прежде чем опуститься на колени рядом со старейшиной Му. Старейшина Му сказал глубоким голосом. шауже я больше всего беспокоюсь именно о тебе. Тебе не хватает чувства великодушия». Я дам тебе десять лет, чтобы изменить это. После этого приди на первый этаж павильона Бога моря для глубокой медитации. Если тебе так и не удастся пройти мой тест, ты уйдешь с должности декана». Яньша уже вздрогнул, но не решился опровергнуть его слова. Он с уважением ответил. «Да, учитель!» мэр Старейшина Му перевел взгляд на нее. «Учитель!» цай Мэйер являлась заместителем декана отдела боевых духов. Ее авторитет считался довольно большим во всей Академии Шрек. Однако она была всего лишь маленькой девочкой перед старейшиной ему Старейшина Му относился к ней гораздо мягче. За все эти годы ты внесла большой вклад в Академию. Если Шауже не сможет пройти мое испытание через десять лет, ты должна войти в павильон Бога моря и перенять его должность декана. Кроме того, Лесюань будет повышена до заместителя декана отдела боевых духов и войдет в павильон бога моря после моего ухода. — Да, учитель, не умирайте! Сан-Мейер прыгнула на грудь старейшиному и начала реветь. Старейшинаму ласково коснулся ее головы и сказал Яне шао Шауже! — уже — Я надеюсь, ты поймешь, почему я так строг по отношению к тебе. Десять лет — это недолго. Я надеюсь, что ты сможешь эффективно использовать это время. Ты понимаешь? Яньша уже, казалось, что-то понял и посмотрел на старейшину Он вытер слезы с глаз и придал серьезное выражение своему лицу. И он торжественно ответил старейшему. Учитель, я понимаю, я не разочарую вас. Шрек не падет даже после вашего ухода. Старейшему наконец улыбнулся. Хорошо, похоже, ты наконец понял это. Уведи, майор, в сторону. У меня осталось мало времени. Старейшинаму еще было что сказать, прежде чем он уйдет. Яньша уже слегка кивнул, прежде чем глубоко взглянуть на старейшину Му. Он поднял Цаймайер и отвел ее в сторону. Ленэр, Дауду, подойдите. Сен-Ленэр и Цен-Доуду стали на колени рядом со старейшиной Му. Сен-Линэр плакала так же сильно, как и царь-майер, и из-за этого не смогла даже говорить должным образом. Старейшина вздохнул и сказал. — Линэр, ты знаешь, какой твой самый большой недостаток? Сен-Линэр рыдала, глядя на старейшину Му. мягко сказал. Ты слишком эмоционально и прямолинейна. Если бы ты была мужчиной, я бы позволил тебе занять позицию Шауже, и я был бы уверен, взваливая на тебя самые большие обязанности Академии Шрек. Но в качестве леди твои недостатки усиливаются. Твои эмоциональные привязанности делают тебя неспособным улучшить себя. В противном случае твои достижения превзошли бы успехи Шауже, и ты не застряла бы на барьере перед достижением уровня трансцендентного мастера. Я уверен в том, чтобы передать бразды правления отделам духовных инструментов тебе и Дауду. Вы оба достаточно открыты. Скорость развития отдела духовных инструментов будет зависеть только от вас двоих. Будущее мастеров духа тесно связано с духовными инструментами. Я знаю, как этот путь будет развиваться, но мне нужно, чтобы вы оба исследовали и раскрыли все его секреты. После того, как я уйду, назначьте Фан Юя заместителем декана Дело Духовных Инструментов. Я надеюсь, что через десять лет В отделе духовных инструментов появятся духовные инженеры девятого класса. Через три месяца наступит дата, дата, которую я назначил мастеру зала выдающихся добродетелей. Пан Юй возглавит группу. «Я уверен, что зал выдающихся добродетелей не будет ничего предпринимать в открытую. Пусть те, кого он не пришлют, обучаются в соответствии со своими способностями. Не создавайте для них никаких барьеров. Академия Шрек всегда была очень прямой». Если они достаточно способны, им должна быть предоставлена возможность учиться. Мы не должны их никак обманывать. Я верю, что вы иша уже справитесь с этим как следует. Сян Ленер -ли лишь несколько раз кивнула цен Дауду поддержал ее с одной стороны и с уважением принял слова старейшиному. Старейшиному вздохнул и сказал. «Это будет мой последний приказ в качестве мастера павильона Бога моря». Все старейшины вышли вперед, услышав его слова. Они встали на одно колено, и голос старейшин ему прозвучал во всем павильоне Богоморя и даже отозвался эхом на острове Богоморя. «Начиная с сегодняшнего дня, отдел духовных инструментов должен развиваться любой ценой» а взаимодействие между отделом боевых духов и отделом духовных инструментов должно быть улучшено. Из-за астрономических затрат на управление отделом духовных инструментов половина прибыли Академии Шрек от ее предприятий в городе Шрек «Будет направлена отделу духовных инструментов. Если отдел духовных инструментов сможет однажды создать духовного инженера десятого класса, этот человек займет мое положение мастера павильона Бога моря». «Да!» — старейшины с уважением согласились. Старейшинаму выглядел уставшим после того, как закончил говорить. Он слегка закрыл глаза, прежде чем открыть их снова. Бэй-бэй, Хекайто, Сюй Санши, дзань Сяосяо, хао и Вандун. Вы семером, встаньте. Семерка встала все со слезами на глазах. Лицо Юйхау даже побледнело от горечи. Ему удалось встать прямо, но только с помощью Вандуна. Старейшина Му осмотрел семерых, прежде чем его внимание привлек Сюй Санши. Сюй Санши и дзэн, нань нань У меня есть просьба. Что? Слова старейшиному потрясли их. Старейшине Му не очень-то подходило слово «просьба» с его нынешним статусом. Более того, он даже говорил это прямо перед тем, как помереть. Си Сан и на няне большое давление. Они оба опустились на колени на пол. Голос Си Санши немного дрожал. «Старейшина Му, не стесняйся нам приказывать!» «Если мы сможем это выполнить, мы сделаем все, чтобы исполнить ваш запрос!» Старейшин ему вздохнул и сказал. «Это личная просьба. Я надеюсь, что вы двое можете присоединиться к секте Тан, как и остальные ваши братья и сестры». «Присоединиться к секте Тан? Сюйсанши был несколько ошеломлен, подняв голову. Он не ожидал, что старейшиному сделает такой запрос. Старейшиному ответил. Десять тысяч лет назад секта Тан еще процветала. Без секты Тан, предка Тансаня, у Шрека не было бы возможности испытать эти тысячи лет славы. Секта Тан приходила в упадок из-за развития духовных инструментов на протяжении многих-многих лет, и количество талантов в секте продолжало сокращаться. В конце концов, она была захвачена и разрушена. Академия Шрек всегда сохраняла нейтралитет в отношении дел континента. Поэтому Академия ничего не смогла сделать, чтобы спасти секту Тан. Но мне больно видеть крах секты Тан. бей бей нашел Сяо Я и присоединился к секте, потому что... Я так велел ему. После завершения турнира духовных дуэлей передовых Академий Континента все вы стали новым поколением семи монстров Шрека. Этот титул и слава будут следовать за вами на протяжении всей вашей жизни. Первое поколение семи монстров Шрека было как раз-таки секты Тан. Вот почему я надеюсь, что эта традиция также сохранится. Шрек, в конце концов, является академией и не может вмешиваться в дела континента, если не возникнет критическая ситуация. Но если вы все будете принадлежать к одной секте, вы не будете ограничены. Я надеюсь, что секта Тан сможет подняться и стать такой же могущественной, какой она была десять тысяч лет тому назад. Я считаю, что все вы не уступаете первому поколению монстров Шрека по таланту. Сюй Санши, вероятно, тебя может ограничивать то, что ты изначально родился в другой секте. Но... Я все же надеюсь, что ты сможешь присоединиться к секте Тан вместе с Дзань-на-Нянь. Если будете работать вместе над развитием секты Тан, я уверен, что вы сможете сделать ее такой же влиятельной, как секта Тела». Дыхание старейшина Му ускорилось, когда он произнес эти слова. Его щеки тоже покраснели. Его глаза наполнились надеждой, когда он смотрел на Сюйсанши и на нянь Он ожидал их ответа. Я согласна, ответила первая на нянь Ее слезящиеся глаза показали решительный взгляд. Старейшинаму, пожалуйста, будьте уверены, я готова присоединиться к сек-Титан. Если я не ошибаюсь, у предка Сяову из первого поколения семи монстров Шрека был такой же боевой дух, что и у меня. Я буду усердно трудиться, чтобы последовать по ее стопам и помочь сек титан вернуть себе былую славу. Бэй-Бэй вздохнул с облегчением, услышав слова Дзань на нянь Все потому, что Сюй Санши однажды упомянул, что присоединится к сек титан, если дзань сделает это. И вот, прямо сейчас Дзяннанья наконец-таки согласилась. Однако, где была Сяуя? Неоспорим тот факт, что он пытался сблизиться с Сяуя в самый трудный период ее жизни и присоединился к секте Тан по наставлению старейшеному. Тем не менее, он влюбился в нее после общения с ней все эти годы. Но Сяуя исчезла в этот самый критический период. Он ничего не слышал от нее уже за последний год. — Я тоже готов! — согласился Сюйсанши. Он посмотрел на дзань на нянь и сказал, — Старейшинаму, я готов присоединиться к секте Тан и разорвать мои связи с сектой моей семьи. Мы будем усердно работать вместе, чтобы восстановить секту Тан. Старейшинаму улыбнулся и мягко махнул правой рукой, и нежная сила подняла их земли. «Хорошо. Это хорошо. Я, наконец-то, сделал что-то для секты Тан от имени Академии Шрек. Я буду наблюдать за всеми вами сверху и ждать того дня, когда у вас все получится. бэй, -бэй подойди!» бей бросился к старейшиному и опустил голову. Он поприветствовал. Пра — Прапрадедушка! — старейшин ему сказал. — Ты единственный преемник моей родословной. Твои родители погибли молодыми, когда выполняли свои обязанности стражей Шрека. Я был сильно ранен этим инцидентом. «Я вижу, что ты несешь родословную атрибута света, хотя у твоего боевого духа есть лишь частичные мутированные способности золотого святого дракона». Наша родословная была унаследована от преемника семьи синего молниеносного тиранического дракона Юй Он также был выдающимся гроссмейстером Академии Шрек. Даже спустя тысячи лет... Родословное синего молниеносного тиранического дракона сохранилось, несмотря на то, что наши фамилии изменились. «Твой боевой дух частично мутирован. В этом нет ничего плохого. Я собираюсь уйти» поэтому я помогу тебе стабилизировать родословную золотого святого дракона. Сегодняшнего дня тебе нужно стараться изо всех сил, чтобы стать сильнее и продолжить следовать по пути синего молниеносного тиранического дракона. Тонкая и хрупкая правая рука старейшиному нежно коснулась головы Бэйбея, пока он говорил. Внезапно весь павильон Бога моря засветился, и интенсивный золотой свет вспыхнул один раз, прежде чем исчезнуть. Бойбей застонал и рухнул на землю. Вокруг него неоднократно вспыхивали разряды золотого электричества, и все его тело слегка сияло золотым светом. Это была сила предельного мастера. Даже когда он достиг конца своей жизни, он все еще мог управлять своими силами и силами золотого дерева. Ему удалось стабилизировать родословную Бэйбэя за доли секунды. Мутация боевого духа Бэйбэя полностью стабилизировалась. Как сказал старейшинаму Он превратился в синего молниеносного тиранического дракона. Щеки старейшины Му поблекли и стали совсем уже бледными. Он хотел поднять руки, но, казалось, был совершенно не в силах сделать этого. Его голос также стал слабее. «Юй-Хао, Ван Дун, подойдите!» Йейхау подскочил к месту рядом со старейшиной Му, когда он наконец уж слышал, что настал его черед. Он вцепился в правую руку старейшины Му, заикаясь. «Учитель! Учитель!» Старейшина Му попытался открыть глаза и улыбнулся. «Малыш, не грусти. Я принял довольно много учеников за свою жизнь». Но тем, что я принял тебя на этом этапе моей жизни, я горжусь больше всего остального, что я когда-либо делал. Твой предельный лед вынуждает тебя развиваться медленнее, чем другие. Но не унывай и не теряй терпения. Ты будешь поглощен, если будешь стремиться лишь к успеху. Ты уже достаточно усердно работаешь над совершенствованием. Ты должен расслабляться, когда приходит время это сделать. Через три месяца ты отправишься в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, чтобы учиться. Следующие три года будут очень важны для тебя. Они будут касаться успеха отдела духовных инструментов Академии Шрек. Не забывай не использовать свой глаз судьбы в течение этого периода времени, если только твоя жизнь не находится под угрозой. Юхау потерял даже дар речи. Его слезы падали на ладонь старейшиному одна за другой. Старейшинаму улыбнулся. Я поделился с тобой всем своим опытом и исследованием. Ты должен ассимилировать все это. Ты это Академия Шрек и будущая надежда всей секты тан. Ты должен помочь Бейбею и сел я в будущем восстановить славу секты тан. Я погадал на Сяуя раньше. Когда она столкнется с огромным кризисом, благодетель поможет ей. Я могу подтвердить, что она жива. Ты должен помочь Бейбею найти ее. Кроме того, я должен предупредить тебя что континентом мастеров не может управлять другая империя ты должен упорно трудиться чтобы предотвратить подъем империи солнца и луны это моя последняя надежда как только твое совершенствование достигнет девяти колец И ты станешь титулованным мастером. Я надеюсь, что ты сможешь стать мастером павильона бога моря. Да, учитель, я обещаю вам все, что угодно. Для начала отдохните. Наконец, хаос сумел связать предложение. Старейшина Мус слегка покачал головой и сказал. Глупый, ты такой глупый. «Как ты можешь не видеть этого? Я не умру. Я всегда буду здесь. Здесь, чтобы наблюдать за всеми вами и наблюдать, как наследие Шрека передается вечно. Академия столкнется с несколькими кризисами в ближайшем будущем. Ответственность, лежащая на тебе... Больше, чем на ком-либо еще. План универсальный солдат должен продолжать выполняться. Академия передала тебе все, что нужно было передать. Нам нужно, чтобы ты продолжал усердно работать и открыл будущее этого экстремального пути. Этому пути нет конца. — Да, учитель! — Ихау крепко сжал руки старейшиному. Он мог ясно почувствовать, что старейшиному подходит к концу своей жизни и может уйти в абсолютно любой момент. Старейшиному изо всех сил пытается обратить свое внимание на Вандуна, его голос стал еще слабее. — Вандун, ты думаешь, я всегда был очень предвзят? Ван Дун был в оцепенении. Он вытер слезы на глазах. Он не стал гать и прямо кивнул. Старейшин улыбнулся и сказал. — Все потому, что я не могу до конца разглядеть тебя. Я не вижу, что испытал или каким будет твое будущее. Вероятно, Твой талант намного уступает таланту Юйкао, но я чувствую ауру от тебя, ауру, которая заставляет меня дрожать каждый раз, когда я пытаюсь посмотреть сквозь тебя. Я могу подтвердить, что ты человек, а не духовный зверь. «Однако твой секрет определенно будет...» Дыхание старейшин ему участилось, пока он договорил до этого момента. Он изо всех сил пытался сказать. «Я решил вопрос между тобой и Юйхао». Ты будешь совершенствоваться во внутреннем дворе в течение этих нескольких лет и будешь ждать его возвращения. Предки Шрека, мучень идет! старейшинаму увеличил громкость своих последних слов. Интенсивный золотой свет также внезапно вырвался из его тела. Юйхау и Вандун были немедленно оттеснены. Тело старейшиному поднялось с его кресла с откидной спинкой. Появилась волшебная сцена. На его теле появились два желтых, одно фиолетовое, три черных и три красных духовных кольца. Звонкий рев дракона раздался в небе. Весь павильон Бога моря стал ярко золотым, и огромный золотой луч света взмыл прямо в небо. Вся Академия Шрек и даже город Шрек были окутаны этим золотым светом. Согнутая спина старейшиному стала выпрямляться, пока он был окутан золотым светом. Его хрупкое лицо также становилось все моложе и моложе. Даже его худое и болезненное тело начало набирать вес. В его взгляде было выражение надежды и нежелания. Старейшина Му спокойно посмотрел на всех прямо перед собой. Он поднял правую руку и осторожно помахал им. Его взгляд в конце концов остановился именно на Юйхао. Больше не было слышно ни звука, и лишь доброжелательно смотрел он на своего последнего ученика. Золотой свет становился все сильнее и сильнее, а старейшиному становился все моложе и моложе. Он медленно преобразился из хрупкого старичка в молодого мужчину. Молодой вид старейшины Му имел шокирующее сходство с Бейбеем, но также обладал более веселым характером. Тело старейшиному постепенно стало золотым, поскольку чешуя золотого дракона начала покрывать его кожу с головы до ног. Старейшины Му поднял свои руки. Яркий золотой свет превратился в вало-золотой, а затем стал оранжево-золотым. Желтовато-золотым, зеленовато-золотым, голубовато-золотым и пурпурно-золотым. Окончательный пурпурно-золотой в конечном итоге превратился в беловато-золотой. Старейшина рассмеялся смеялся и раздался громкий драконий рев. Его тело задрожало, и он превратился в белого дракона, который излучил интенсивный свет перед тем, как исчезнуть из павильона. Даже издалека в небе над Академией Шрек можно было увидеть огромного белого дракона. Яркие солнечные блики, казалось, были стерты его золотым светом. Громкий драконий рев продолжал звучать в небе. Яркий золотой свет создавал впечатление, будто он плыл в Золотом океане. Пугающая аура распространялась наружу, в то время как золотой свет пролетел прямо вниз и покрыл весь павильон бога моря. Все живые существа на острове бога моря были покрыты смутным слоем золотого тумана. Они могли чувствовать чистую силу света, очищающую их тела, удаляющую примеси внутри. Их духовные силы уплотнились, и их совершенствование было повышено. Голос Яниша уже разнесся по всему острову Бога моря. Все сядьте со скрещенными ногами и медитируйте! Несмотря на то, что он рыдал, в этот момент он звучал очень властно. Это был последний подарок, подарок, который старейшиному подарил всей академии. Все быстро сели со скрещенными ногами и начали циркулировать свою духовную силу, купаясь в экстремальной ауре света. Исключением стал лишь Юйхао, который выбежал из павильона бога моря и посмотрел на огромного белого дракона в небе. Юйхао был отнюдь не шокирован его внешним видом, а опечален. — Учитель! Учитель! — крикнул он в небо. Однако. Его голос не разнесся эхом и быстро исчез, когда покинул его рот. Огромный белый дракон, казалось, тоже видел его с неба. Затем его огромное тело вильнуло, когда он посмотрел на юг в сторону великого леса звездных духов. Раздался еще один звонкий драконий рев. Пугающая драконья аура раздавила и рассеяла все облака в пределах ближайших тысяч квадратных миль. Внутри великого леса звездных духов, область диких зверей, запретные земли. В центре запретных земель сильнейший духовный зверь медленно поднял голову, серьезно смотря на север. Аура концентрированной тьмы поднялась и распространилась по воздуху, прежде чем принять драконий облик. Раздался рев другого дракона, но он исчез почти мгновенно. Затем аура тьмы рассеялась, чтобы покрыть все запретные земли, полностью блокируя драконий рев сияющего святого дракона. Фигура безмолвно стояла в центре запретных земель. Это был мужчина, мужчина, который опустился на одно колено. Его длинные золотые волосы струились за спиной, а его фигура была выше трех метров. На его очаровательном и решительном лице было неописуемое чувство господства, и хотя он преклонился, поблизости не было ни одного духовного зверя. «Босс, ты, наконец, проснулся!» — уважительно сказал златовласый мужчина. Прозвучал иллюзорный голос. «Дитянь, я лишь временно прекратил свой сон из-за ауры того сияющего святого дракона. Я еще не завершил свою спячку». «Не забывайте не провоцировать Академию Шрек, пока я сплю!» Дитянь — это же он был тем могущественным присутствием, которое приблизилось к старейшиной Сюаню, когда тот поймал императорского зверя. Он был в своей человеческой форме прямо сейчас. «Босс, нам угрожают! Он нам угрожает! Не говори мне, что мы его боимся!» Выражение лица Дитяня было наполнено решимостью, и доминирующая аура распространилась, когда погас золотой свет. «Вовсе нет! Предельный мастер не может испугать весь Великий Лес Звездных Духов, но важно то, что Академия Шрек может объединиться с тем местом. Запомни мои слова!» «Мое совершенство не находится на критическом этапе. Я проснусь снова через десять тысяч лет. И тогда правление людей закончится!» «Да!» — с уважением ответил Небесный Император. Однако восторженный взгляд мелькнул в его глазах, и он подумал. «Десять тысяч лет — это слишком долго!» «Нам нужно захватить время сейчас!» Аура тьмы медленно угасала, и все вернулось на круги своя. Небесный император встал и холодно посмотрел в сторону Академии Шрек. Его золотая аура вскоре также исчезла. Сияющий святой дракон кивнул на юг, затем с нежеланием в глазах посмотрел на Юйхау внизу, слегка тронутый. К этому моменту весь остров моря был залит золотым светом. Это произошло без единого звука. Огромный белый дракон рассыпался по небу на точке золотого света, которые быстро спускались вниз. Голос старейшины Му прозвучал именно в ушах Юйхао. «Малыш, позволь мне сделать тебе последний подарок!» Он увидел перед собой лишь пласт золота, прежде чем потерял сознание от сильной печали, и волна тепла ворвалась в тело Юйхао. Бесчисленные точки золотого света собрано полетели в сторону павильона Бога моря. Огромная золотая световая проекция постепенно вошла в него, словно она затягивалась вниз. Золотая проекция являлась ярким деревом Оно выросло почти на сто метров и вытянулось наружу. Его ветви расширились и мгновенно поглотили остров Бога-моря золотым светом. Иллюзия белого дракона над ним исчезла, аура света рассеялась, и, наконец, проекция дерева медленно сжалась, прежде чем исчезнуть в павильоне Бога-моря. Казалось, все вернулось к норме. Но в этой норме кое-чего не хватало. Мастера павильона бога моря, предельного мастера, божественного дракона, самого сильного человека во всей Академии Шрек и сияющего святого дракона Старейшины Му. Старейшина Му умер, столб Шрека рухнул, на острове бога моря остались лишь скорбные крики и аура печали. Когда Юйхао пришел в сознание, он оказался в своей комнате на острове Бога моря, которую дал ему старейшиному. Он также дал одну комнату Вандуну, который лежал сейчас рядом с Юйхао и крепко-крепко спал. Но две струйки слез все еще находились на его лице. Тело Юйхао немного дернулось, и его память постепенно восстановилась. Его слезы также начали течь. «Учитель! Учитель ушел! Учитель ушел таким шокирующим образом! Учитель! Учитель!» Рыдание Ейхау разбудили Вандуна. Он поднял голову, чтобы взглянуть на него. Они вдвоем начали громко рыдать вместе. После пятнадцатиминутного плача они медленно успокоились. Юйхау спрыгнул с кровати как учитель ушел в конце ванду опустил голову и сказал учитель превратился в энергию света и слился с золотым деревом он не умер не умер как он и говорил ранее он всегда будет присматривать за нами его силы уже стали частью золотого дерева ехау сильно кивнул он решительно сказал да учитель еще не умер он не умрет он все еще жив Он просто сменил свое тело. Ейхау поспешно опустился на колени и трижды поклонился. Учитель, я не разочарую вас. Академия Шрек мой дом, и она всегда будет моим домом. Ради... Ради Академии Шрек ты сек, Тан, Я сделаю все возможное. Ейхау внезапно встал, когда закончил говорить. Он протянул руку Вандуну и сказал. Вандун, давай начнем совершенствоваться. «Мы не можем разочаровать нашего учителя!» Ван Дун чувствовал, что с Юйхао что-то не так. Но разве он мог волновать его еще сильнее в этот момент? Он понимал важность родства в сознании Юйхао благодаря своим знаниям о происхождении Юйхао. И он хотел уменьшить горе, наполняющее сердце Юйхао. Ван Дун кивнул и сел на кровать с Юйхао. Их сила Хаудуна поднялась и начала течь в их телах. Тем не менее, Йейхау начал плакать, как только они приступили. Он не мог не открыть глаза. «Учитель — Учитель! Он не мог не сделать этого, потому что он почувствовал, что его духовная сила достигла узкого места сорокового ранга. Он вспомнил, он вспомнил, что старейшина му сказал ему перед тем, как он потерял сознание. Да, это был последний подарок старейшины Му именно для него. Ему потребовалось бы от трех месяцев до полугода, чтобы достичь сорокового ранга с его скоростью совершенствования. Но теперь ему удалось мгновенно достичь сорокового ранга с помощью старейшины Му. Ван Дун, естественно, почувствовал изменения в теле Ихао, и он сказал. "Ихао, тебе нужно взбодриться». «Учитель смотрит на нас сейчас. Ты же не хочешь разочаровать его, поэтому давай, давай начнем совершенствоваться!» Он действительно волновался, что у Юйхао будет эмоциональный срыв. Сила Хаудуна вошла в тело Юйхао под руководством Вандуна, прежде чем она начала медленно циркулировать. Юйхао ничего не сказал. Он продолжал совершенствоваться вместе с Вандуном. Их духовные силы колебались и текли по их меридианам. Ихау, казалось, сходил с ума в течение последующих трех месяцев. Однако это безумие касалось лишь его стремления к совершенствованию. В течение этих трех месяцев он сосредоточил всю свою энергию на повышении своих способностей. Он даже не удосужился получить свое четвертое духовное кольцо. Каждый день он либо медитировал, либо занимался созданием духовных инструментов, практиковал свои духовные навыки, либо просто использовал скрытые техники секты Тан, иногда делая это вместе. Он почти не разговаривал в течение дня, словно разговоры лишь задерживали его прогресс. Глава 153. Прощание между лучшими друзьями. С его нынешним состоянием все очень волновались за Юйхао. Даже старейшина Сюа некоторое время преследовал его. Он обнаружил, что Юйхао запечатал свои эмоции и погрузился в это безумное состояние совершенствования. Тем не менее, никто не будет отрицать, что Юйхао достиг прогресса за это время. Он был спокоен и холоден, рассматривая свое тело как духовный инструмент, который он неутомимо пытался воять и даже совершенствовать. Практически все его учителя советовали ему отдохнуть, но он никого не слушал. Он хотел совершенствоваться каждый момент без отдыха, и никто не мог отговорить его от этого. Бесчисленные полосы золотого света вспыхнули, и горная скала была раздавлена перед Юйхао. После этого Юйхау снял духовные инструменты со своего тела. Успех. Это был первый духовный инструмент шестого класса, который он успешно создал сам. Хотя ему нужно было использовать глаз судьбы, чтобы увеличить свою ментальную силу для обретения возможности контролировать этот духовный инструмент, при его использовании он все же добился успеха. — Юйхао! — прозвучал голос старейшины Сюань. Юйхао невольно остановился и обернулся. Он был слишком ошеломлен, глядя на старейшину Сюаня, с уважением сказал. «Старейшина Сюань!» Старейшина Сюань сказал глубоко. «Идите за мной к павильону Бога моря!» Йейхао был озадачен и сказал. «Но мне все еще нужно совершенствоваться. Осталось еще двенадцать упражнений, которые я должен выполнить». Старейшина Сюань пришел в ярость. «Это приказ!» «Как ты думаешь, ты сможешь выполнить желание старейшиному, ведя себя так? Три месяца. Ты сходил с ума в течение трех месяцев. Если это продолжится, твое тело и разум разрушатся, но ты так и не сможешь выполнить желание ему. Ты хочешь, чтобы я смотрел, как ты умираешь? Кроме того, сейчас для тебя есть кое-что более важное». «Поэтому ты больше не можешь совершенствоваться!» Тело Юйхао слегка дернулось, и он повернулся, прежде чем уйти. Он пробормотал. «Я хочу совершенствоваться! Я хочу совершенствоваться!» Пока он говорил, его темп ускорялся. Печальный взгляд мелькнул в глазах старейшины Сюани. «Какой эмоциональный ребенок! В то время, как на поверхности он делал выговор Юйхао...» В глубине разве он не мог чувствовать душевную боль? Он гордился от имени старейшины Му и завидовал ему за то, что у того был такой великий ученик. Фигура старейшины Сюаня мелькнула, и он потянулся за Юйхао, прежде чем оттащить его. Старейшина Сюань полностью подавил Юйхао, но Юйхао также отреагировал мгновенно. Его нога соскользнула вперед, и его тело покрылось ярким белым светом. Он использовал свой левый носок в качестве оси и вращался как гироскоп. Темно-золотые жуткие когти превратились в проекции когтей длиной в 5 метров, которые летели в старейшину Сюаня. Борьба, оказалась стала для него инстинктивной. Его темно-золотые жуткие когти стали сильнее за последний год. Практически становится реальным в отношении своего физического состояния. На них был слой алмазных ледяных кристаллов, что означало, что Юйхао объединил свои темно-золотые жуткие когти с клишневым захватом ледяной императрицы. Стоит отметить, что это два абсолютно разных духовных умения. Одно пришло из духовного кольца, другое — из духовной кости. Атрибутом одного был предельный лед, другого — металл. Просто добавить силу клешневого захвата ледяной императрицы к темно-золотым жутким когтям было несложно. Но для полного слияния их сил все было куда иначе. Все это произошло породу руководством старейшины Сюаня, что привело к полной трансформации. Хотя Юйхао не спешил становиться предком духа с четырьмя кольцами, он не мог быть побежден ни одним из семи монстров Шрека. Даже сияющему святому дракону Бэйбэя или пробуждению черепахи Вусю и Санши в лучшем случае удавалось лишь подавить его. Однако это предполагало то, что Юйхао не использовал никаких духовных инструментов. Бэйбэй -бэй и Санши оба являются королями духа, которые с некоторыми трудностями могли сражаться с императорами духа нижних рангов. После эксперимента, проведенного только что, Юйхао можно было уже практически считать духовным инженером шестого класса, что эквивалентно императору духа. Как только Юйхао получит свое четвертое духовное кольцо, Его способности, по крайней мере, станут на один уровень с Бэйбэем и Сюй Санши. В действительности, он был бы немного лучше, чем кто-либо другой среди семи монстров Шрека, даже если сравнивать его с Вандуном. Его одновременное обучение в отделе боевых духов и отделе духовных инструментов постепенно раскрывало свои преимущества. Старейшина Сюань вздохнул, когда столкнулся с темно-золотыми жуткими когтями. Он слегка переместил плечо, и слой желтого света распространился из его тела. Когда появился этот слой желтого света, он был сильно искажен, что сделало тело старейшины Сюаня иллюзорным. Темно-золотые жуткие когти вызвали разнесшийся эхом пронзительный звук, когда они врезались в желтый свет. Юйхао, наконец, отреагировал на то, что он делал, и поспешно прекратил свои действия. Проекции темно-золотых жутких когтей мгновенно исчезли, но старейшина Сюань протянул правую руку и опустил на шею ейхау Даже через доспехи ледяной императрицы старейшина Сюань все же заставил Юйхау упасть в обморок с помощью одного лишь удара. Старейшина Сюань схватил его правой рукой и притянул к себе. После этого он перебросил Юйхау через плечо, он вздохнул и пробормотал. «Этот негодник должен отдохнуть. Последние три месяца были для него тяжелыми». Через некоторое время старейшина Сюань привел Юйхау в павильон бога моря. Хотя старейшина Сюань уже принял пост мастера павильона бога моря, он не переселился в прежнюю комнату старейшиному, решив остаться в своей собственной. В данный момент в его комнате находилось два человека — Фан Юй и Хэ -Кайто. Теперь Хэкайто был в гораздо лучшей форме, и его мышцы стали похожи на точные копии мышц Сандауду. Его загорелая кожа излучала здоровый блеск, и хотя он до сих пор выглядел таким же глупым, как и прежде, его нрав стал гораздо более зрелым, чем год назад, и он выглядел задумчиво. Как и Юйхао, он также много работал за последний год. А также он медленно нашел свой путь. Путь, который в конечном итоге даст ему титул «Источник разрушения». Старейшина Сюань положил Юйхао на кровать, дав ему лекарства, чтобы успокоить его разум. Фан Юй с уважением спросил. «Старейшина Сюань, как Юйхао?» Старейшина Сюань ответил. «Он слишком напряжен». Смерть старейшины Му стала для него огромным ударом. Тем не менее, я считаю, что он сможет преодолеть это. Последние три месяца он пытался подготовиться к отъезду через три дня. Ша уже лично сопроводит вас в город кленового листа Империи Небесной Души, чтобы провести обмен студентами с Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны. — Фан Юй, мы возлагаем эту большую ответственность на тебя! — Фан Юй спросил. — Старейшина Сюань, мы действительно не собираемся повысить количество духовных колец Юйхао. Старейшина Сень засмеялся и сказал. Ха-ха-ха. Пусть пока побудет в тени. Мы не спешим делать его предком духа прямо сейчас. Пусть они его недооценивают, чтобы ему было легче учиться. Для наших учеников важно видеть и учиться больше, а говорить и делать меньше. Помни это. Сможем ли мы заполучить их основные знания, зависит от всех вас. Фан Юй кивнул и ответил. «Я понимаю. Если мы встретимся с подходящим для него духовным зверем в ближайшие три года, я подумаю над тем, чтобы позволить ему добавить духовное кольцо». В противном случае мы постараемся сохранить его в тени, чтобы Имперская Академия Духовной Инженерии оставалась в абсолютном неведении. Старейшина Сюань сказал. «Зал выдающихся добродетелей похож на нас. Чтобы заполучить основные знания противоположной стороны, они открыли нам свой зал выдающихся добродетелей». А мы открыли им свой внутренний двор. Хотя они могут и не пытаться ограничивать вас в том, что вы можете изучить, они могут пытаться передать передовые знания, превосходящие пределы вашего понимания. Даже если вы не до конца понимаете, что они вам дают, обязательно сохраните это на будущее. Они будут настороженно относиться к вам. Убедись, что защита кайту юй Хао это твой высший приоритет. — Да, старейшина Сюань. — Да, — сказал Фан Юй. Старейшина Сюань посмотрел на юй Хао, который лежал на кровати, и сказал. — Смерть старейшин ему изменила мнение Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. После переговоров мы решили обменять наших студентов в городе Кленового листа. И они вернутся через три года, за три месяца до начала следующего турнира духовных дуэлей передовых академий континента. Обмен также будет произведен в городе Кленового листа. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны очень искренна, потому что им не терпится прорваться в области мастеров духа. Точно так же, как и мы очень хотим обладать духовным инженером десятого класса. Обе Академии отправят по 10 студентов. Со стороны Солнца и Луны придут Сяо Хунчень и Мэн Хунчень. А с нашей стороны старейшина Му согласился отправить Юйхао в этой десятке. «Помимо Юйхао и Кайто мы должны тщательно подобрать еще восемь студентов. Кайто, ты должен постараться воссиять в зале выдающихся добродетелей и стать центром их внимания. Ты понимаешь, о чем я?» Кайто кивнул без каких-либо колебаний. «Старейшина Сюань, я понимаю вас. Остальные восемь учеников там, чтобы защитить меня и Юйхао, в то время как я нахожусь там как второй уровень защиты Юйхао. Если он будет вести себя сдержанно, то я должен вести себя открыто». Старейшина Сюань удовлетворенно кивнул и сказал. «Хорошо. Идите и приготовьтесь для начала. Я верну вам разумного Юйхао через три дня». Да! ответил Фан Юй, но все еще немного волновался, глядя на Юйхао. Сможет ли он поправиться через эти три дня? Он был более чем осведомлен о том, как усердно работал Юйхао последние три месяца. Он был внутренне сломлен. Смерть старейшины Му стала для него большим ударом. Фан Юй ушел вместе с Хэкайта, оставив в комнате лишь старейшину Сюаня с Юйхао. Старейшина Сюань сел на стул рядом с ним и спокойно посмотрел на Юйхау. Он проявил легкую улыбку на лице и пробормотал. — Глупый ребенок! Я даже не могу справиться с твоим упрямством. Похоже, я вынужден сообщить тебе заранее. Три дня прошли в одно мгновение. Вандуну было немного одиноко, когда он сидел в своей комнате. Несмотря на то, что он не стал официальным учеником внутреннего двора, он все время совершенствовался на острове моря. Его наставник сменился со старейшиному на старейшину Сюаня, и теперь он учился вместе с Сяо-Сяо. Старейшина Сюань сказал ему, что он может пройти тест наступления во внутренний двор, когда начнется следующий учебный год, после чего официально войти во внутренний двор. То же самое относилось и к Сяо-Сяо. В конце концов, они оба уже являются предками духа. Если бы они не смогли пройти испытание внутреннего двора, даже после того, как их наставляли старейшина Му и старейшина Сюань, они наверняка потратили бы усилия двух старейшин впустую. «Юйхао уходит?» «Куда? Как уходит?» Вандун почувствовал горечь в своем сердце. Он являлся одним из наиболее сильно пострадавших от переживания Юйхао за последние три месяца. Юйхао закрылся почти полностью. Помимо времени, которое они проводили, совершенствуясь вместе, Вандун вообще не видел Юйхао. Шли дни, и он отчетливо ощущал, как психическое состояние Юйхао накаляется. Если бы не тот факт, что ментальная сила Юйхао была настолько велика, он бы уже сломался. Он действительно был слишком напряжен. Вандун попытался поговорить с ним, но Юйхао не слушал. Когда он говорил слишком много, Юйхао начинал плакать и бормотать слово «учитель». Ван Дун должен был признать, что за последние три месяца неустанного совершенствования способности Юха улучшались как на дрожжах. Ему удалось улучшить свою силу, духовную силу, до сорокового ранга, но его совершенствование застряло в узком месте. Ему нужно было получить свое четвертое духовное кольцо, чтобы продолжать повышать ранг, но это не влияло на его совершенствование. Вандун был уверен, что способности Юйхао полностью превзошли его. Несмотря на то, что такое уже случалось в прошлом, тогда он был мастером духа системы атаки, а Юйхао скорее считался мастером духа системы контроля. Тем не менее, теперь Юйхао стал очень могущественным в системе атаки. У Вандуна и мысли не было о том, что ему удастся победить Юйхао, если они сразятся прямо сейчас. Конечно, это при условии, что Юйхао мог использовать духовные инструменты. За прошедший год способности Ван Дуна также сильно улучшились. Я слышал, что он уходит завтра. Старейшина Сюань уже забрал его на три дня. Сможет ли он действительно оправиться? Пройдет почти три года, пока мы снова его не увидим, если он уйдет. Когда его мысли достигли этой точки, Ван Дун не мог не сжать губы. Его розовато-голубые глаза проявили след нежелания. Он также страдал от смерти старейшины Му. тем не менее он был гораздо более рациональным, чем сам Юйхао. В конце концов, его прошлое было совершенно другим. Он не жаждал родства так сильно, как это делал Юйхао. Однако, за эти несколько лет у него сложились очень тесные отношения с Юйхао. Ван Дун даже предположил отправиться в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны вместе с Юйхао, но ему, к сожалению, отказали. Причина была очень проста – одному из них придется остаться в Академии, поскольку они оба являлись последними учениками старейшины ему Это было сделано на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Если что-то случится с Юйхао, по крайней мере, Ван Дун все еще будет в Академии. Хотя Ван Дун и сяо, сяо были менее талантливы, чем Юйхао, они все же обладали парными боевыми духами. Они были способны поддержать пламя Академии, даже если с Юйхао что-то случится. Кроме того, Ван Дун не занимался духовными инструментами. Раздался стук в дверь, заставивший вандуна прийти в себя. Ван Дун подошел к двери и спросил. «Кто там?» «Это я», — прозвучал знакомый голос. Ван Дун замер, когда услышал этот голос. Сразу после этого он рванул к двери и открыл ее. За дверью стал и стоял Юйхао. Его глаза выглядели ясными, и чувство потери и печали полностью исчезло из его глаз. Именно благодаря тому, что они были настолько хорошо знакомы друг с другом, Ван Дун почувствовал изменения в его голосе. Он был ошеломлен и спросил. «Ты вернулся из мертвых?» Гихао хмыкнул и ответил. «Полагаю, что так». Ван Дун моргнул. «Как ты это сделал?» Гихау ответил естественным образом. «Разумеется, это благодаря тому, что старейшина Сюань помог мне». Я уже обдумал это. Мертвый человек не может быть восстановлен. Если бы я продолжал в том же духе, я бы просто разрушил себя прежде, чем смог воплотить надежды своего учителя. Учитель не сможет покоиться с миром, если это произойдет. вандум широко открыл глаза. «Вау! Как тебе удалось это понять? Я не смог получить от тебя никакой реакции, хотя я пытался убедить тебя в течение этих трех месяцев». Он не мог не схватить Юйхау за воротник и не втянуть его в свою комнату, прежде чем резко закрыть дверь. Юйхау горько рассмеялся и сказал, — Будь помягче, я собираюсь уходить. Почему бы тебе не оставить мне хорошее последнее впечатление о себе? Тело Вандуна дрогнуло, когда он услышал слово «уходить». Действительно, Юйхау уходит на следующий же день. Ему придется уйти, тем более, что его разум полностью восстановился. «Ты здесь, чтобы попрощаться, да?» Голос Вандуна слегка дрожал. ехао мягко кивнул головой и взял Вандуна за плечи, толкая его дальше в комнату. «Я ухожу завтра. Эта поездка в Имперскую Академию Духовной Инженерии имеет первостепенное значение». Я ухожу с важной миссией на два с половиной года и не вернусь до конца этого периода. Вандун, чувствуя себя немного импульсивно, сказал. Я найду старейшину Сюани и снова попрошу его позволить мне присоединиться. У нас есть четыре навыка слияния боевых духов. Со мной ты будешь в полнейшей безопасности. Ехау остановил Вандуна и покачал головой. Это бесполезно. Старейшина Сюани передумает. Кроме того, тебя даже не интересуют духовные инструменты. Твоя отправка туда лишь негативно скажется на твоем будущем совершенствовании. Два с половиной года пройдут в мгновение ока. Более того, даже несмотря на то, что мы довольно выдающиеся среди других людей того же возраста, мы ничто за пределами этой академии. В то время как Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны полна духовных инженеров, у них не должно быть недостатка в титулованных мастерах. Не говори мне, что мы лучшие из всех. Ты лишь задержишь свое совершенствование, если отправишься туда. Пребывание здесь – это лучший выбор. Кроме того, ты сможешь контролировать Сяо и Мэн если останешься в Академии. Через три года они станут нашими самыми сильными соперниками на турнире. Удача не всегда будет на нашей стороне. У них уже было пять духовных колец на прошлом турнире. Если мы столкнемся с ними снова, они создадут нам еще больше проблем. Вандун сжал кулаки. Но два с половиной года я. Я. Иха улыбнулся и продолжил держать его за плечи. Вандун! Ты стал еще более женственным за прошедший год. Ты не можешь выдержать разлуки со мной, что ли? — Отвали! Сам ты стал этим женственным! Вандун оттолкнул руки и фыркнул. — Я... Я просто думал, что ты останешь... Отстанешь от меня после двух с половиной лет в Имперской Академии Духовной Инженерии. Твоя скорость совершенствования уже и так чрезвычайно медленная. Без меня она станет еще медленнее. Юйхао ответил. «Хорошо, прекрати притворяться. Просто скажи это. Скажи это, если ты не можешь вынести расставание со мной. Хватит искать оправдания. Я тоже не хочу расставаться с тобой». Слова Юйхао затронули самые мягкие места Вандуна. Его глаза начали краснеть, и он внезапно бросился к ейхао и крепко обнял его. Юйхао подсознательно обнял его в ответ. Он был ошеломлен, осознав, что тело Вандуна оказалось мягче, чем раньше. Они вдвоем не использовали свои навыки слияния боевых духов, поэтому Юйхау уже давно не обнимал Вандуна. Он чувствовал себя очень комфортно, когда его обнял Вандун. Странные эмоции начали расти в его сердце. Нет, мне нравятся девушки. Изящная фигура всплыла в голове Юйхау. Хотя прошло почти два года, он не смог забыть тот шок, который эта фигура принесла ему именно тогда. Это была восхитительная красавица, которую создал Вандун, когда они вместе использовали то облачение света. Эта Леди выглядела очень похоже на Вандуна, но она была очень красивой. Ейхау не мог забыть ее внешность, как и зрители под сценой. Не будет слишком чрезмерным сказать, что она являлась мечтой всех мужчин. Ейхао, как долго мы знакомы!» Голос Вандуна звучал немного обиженно. Йоихао ответил, «Почти три года. Если бы мы все еще находились во внешнем дворе, мы бы перешли в четвертый класс, как только эти каникулы закончатся». Вандун слегка кивнул, но не собирался ослаблять объятия. Он сказал, «Да, три года». В течение этих трех лет я всегда был с тобой, за исключением тех случаев, когда я возвращался домой во время своих каникул. Тем не менее, в этот раз ты уходишь на два с половиной года. Останемся ли мы такими же, как сейчас, через два с половиной года?» Ейха улыбнулся и сказал. «Обниматься, как сейчас?» Т -т «Ты!» Вандун убрал свои объятия и оттолкнул его. Он отрезвел и, фыркнув, сказал. Ты знаешь, что я говорю, не об этом. Ихау был потрясен, когда увидел слезящееся лицо Вандун. Вандун, наше братство не изменится. Не изменится, это точно. Неважно, пройдет два с половиной года или даже двадцать лет, однажды брат и брат навсегда. Это наша судьба. Судьба стать партнерами по навыкам слияния боевых духов. Наши судьбы навсегда будут переплетены. Вандун серьезно посмотрел на него, словно он думал о чем-то, но колебался. Однако он ничего не сказал. Юйхау посмотрел на небо за окном и сказал. «Уже не рано. Давай отдохнем. Завтра рано утром я уйду. И давай не будем совершенствоваться сегодня. Я буду спать здесь сегодня. Мы давно не спали вместе». Лицо Вандуна побагровело. Кто будет спать с тобой? Катись отсюда!» Йехал засмеялся и сказал, Ха -ха, «Ты что, не рад? Я даже не помню, сколько раз мы уже спали вместе. Во всяком случае, я не собираюсь уходить. Ты можешь спать вон, на полу». Пока он говорил, он прыгнул на кровать Вандуна, сбросил с ног обувь, снял пиджак и просто лег. Вандун посмотрел на его мошеннический вид и посчитал его забавным. «Почему ты такой бесстыдный, Юйхао?» Юйхао спросил. «Разве ты не хочешь разделить кровать со мной? Я до сих пор помню первый раз, когда мы спали так. Ты все еще одержим чистотой после стольких лет». Вандун закатил глаза и сказал. «Разве моя одержимость чистотой для тебя что-то значит? С каких-то пор ты стал уважать мои желания?» «Э-э, Вандун, я всегда уважал тебя. Давай! Я оставлю тебе немного места. Пока он говорил, Юйхао немного подвинулся и похлопал по кровати рядом с собой. Лицо вандуна вдруг покраснело. Однако Юйхао не заметил этого, поскольку на улице уже потемнело, а комната была плохо освещена. Он обернулся, чтобы выключить духовный инструмент лампу первого класса, которую создал Юйхао, после чего снял с себя пиджак. Затем он подошел к кровати и лег. Ихао накрыл их обоих одеялом. «Что ты делаешь?» Вандун сел, как испуганный олененок. «У меня все еще есть одеяло, я, я схожу за другим!» И Хао потянул его за плечо назад и просто прижал к кровати. Он также натянул одеяло на себя и сказал. «Да хватит, не будь таким занудой, давай поспим на одной постели сегодня». «Завтра я уйду на два с половиной года. Давай поспим вместе и наговоримся сегодня, хорошо?» Комната стала полностью темной. Они вдвоем теснились на одной кровати, и их тела касались друг друга. Юйхау чувствовал, что тело Вандуна немного напряглось, что ли. Однако оно расслабилось после того, как он услышал слова Юйхау. Он также не стал настаивать на походе за другим одеялом. «Вандун, тебе уже 14. Прости, я был несколько одержим в течение этого периода времени и не отпраздновал твой день рождения с тобой». День рождения Вандуна прошел в те три месяца, когда Ихао просто сходил с ума от смерти своего учителя. Вандуна, отрезвев, сказал, «По крайней мере, ты все еще помнишь это. самые старшие брат и остальные отпраздновали его со мной». «Самый старший, второй старший, даже третий старший, четвертый старший, пятый старший – все были там. Ты был единственным, кто отсутствовал». С тех пор, как Санши и Цзэнна-нянь присоединились к Тек-Титан, произошли изменения в том, как семь монстров Шрека приветствовали друг друга. Бэйбэй -бэй предложил, чтобы они обращались к друг другу, основываясь на их старшинстве. Бэйбэй, -бэй, естественно, был самым старшим. А Хэкайта шел за ним. Дальше следовали Сюй Санши и Дзен Нянь. Сяо Сяо стала пятой, старшей для Вандуна. Самым младшим были Юйхао и Вандун. Юйхао был шестым старшим, а Вандун самым младшим. Какой подарок на день рождения ты хочешь? Виновато спросил Юйхао. Вандун уже почти покачал головой, но казалось что-то придумал и вдруг сказал. Ты дашь мне все, что я захочу, Йойхао? Йойхао засмеялся. Ха -ха, для начала это должно быть в моих силах. Вандун повернулся к Йойхао. Они были так близко, что могли слышать дыхание друг друга. От Вандуна очень приятно пахло, и он обладал детским молочным ароматом. Даже его дыхание было ароматным. У Йойхао был мужественный запах, но он был наполнен юностью. Вандун сказал. «Разумеется, это в твоих силах, Юхао. Тебе уже будет почти семнадцать, когда ты вернешься через два с половиной года. Ты уже не будешь юным. Ты должен будешь выполнить для меня кое-что, когда придет это время. Считай это подарком к моему дню рождения в этом году». Юйхао хмыкнул и сказал, «Зачем вести себя так загадочно, Ван Дон? Ты даже планируешь получить свой подарок лишь спустя столько времени». Вандун хмыкнул и хитро сказал, «Чтобы ты не забыл меня, Юйхао, подожди-ка, я думаю, это слишком просто, если будет всего одна лишь просьба. Ты также пропустишь мои пятнадцатые и шестнадцатые дни рождения, это три дня рождения, так что ты должен мне три подарка. Не волнуйся, ты сможешь выполнить все три просьбы. Скорее давай, давай скрепим наши мизинцы». Как только он закончил говорить, он протянул правую руку и пошевелил мизинцем перед Юйхао. Хотя в комнате было очень темно, Юйхао мог видеть его мизине своими духовными глазами. Юйхао был немного удивлен. «Ты настоящий хулиган! Я еще не согласился!» «Ну так как? Ты собираешься соглашаться, Юйхао?» Безоговорочно сказал Вандун. «Это будет целых два с половиной года!» и я сейчас даже не возражаю против твоего вонючего запаха на моей чистой кровати. Разве ты не можешь согласиться с такой маленькой просьбой?» Лицо Вандуна покраснело, когда он сказал это. Сердце Юйхао вдруг смягчилось, и он ответил. «Хорошо. Я обещаю. Мы столь близкие братья. Не говоря уже о трех вещах, даже если бы это были тридцать 30 или триста вещей». «Я обещаю тебе, что выполню их для тебя. Теперь ты доволен?» Ван Дун был в восторге. «Давай скрепим наши мизинцы!» Юхао беспомощно вытянул правый мизинец, чтобы сцепиться с мизинцем вандуна Но они оба были так близко, что его рука коснулась тела Вандуна. Он чувствовал что-то очень мягкое, но в то же время очень упругое. Тело Вандуна немного сжалось, когда его коснулись, и он яростно воскликнул «Аккуратней, болван!». Юйхао скривил губы и сказал «Твои грудные мышцы, Вандун, не очень впечатляют, они какие-то мягкие, вот мои можно назвать твердыми». «Что за чушь ты не ждешь, Юйхао?» взбесился Вандун и сел на Юйхао, сразу же опустив его на кровать. «Хватит баловаться. Разве ты не хотел скрепить все мизинцами? Я не соглашусь на это позже». Вандуна, похоже, очень беспокоили три просьбы, которые Юйхао пообещал ему. Он хотел наказать его за его безрассудство, поэтому он протянул руку, чтобы схватить его за мизинец своим собственным. «Не забывай, что ты пообещал мне. Ты не можешь забыть, несмотря ни на что. Ты понял, Юйхао?» подчеркнул Вандун властным тоном. — Хорошо, хорошо, я понял тебя. Тебе уже четырнадцать. Почему ты ведешь себя, как маленький ребятенка? Тебе нужно научиться быть таким же зрелым, как я. Ейхао не мог не похвастаться. Вандун положил обе руки за спину и презрительно сказал. — Ты? Ты зрелый? Ты тот, кто сломался от такой маленькой преграды. Кто тот, кто сходил с ума в течение трех месяцев? «О, точно! Что сказал старейшина Сюань, чтобы вернуть тебя в нормальное состояние? Я не верю, что он просто убедил тебя!» Юйхао не ответил. Вандун повернулся, чтобы лечь на бок. «Скажи мне, в противном случае мне придется применить силу!» Юйхао фыркнул и сказал. «Разве я тебя боюсь? Если ты сможешь победить меня, тогда я скажу тебе». Ван Дун действительно не начал действовать. Он не мог победить Юйхау на таком близком расстоянии. Он перевернул свое тело и снова лег. «Раз ты не собираешься говорить, то забудь об этом». В комнате стало тихо. Кроме их дыхания, никаких других звуков не было слышно. Но они оба знали, что другой не спит. Меланхолия от надвигающегося ухода Юйхао медленно распространялась по воздуху. «Юйхао», — внезапно сказал Вандун, — «что?» Голос Вандуна звучал хрипло. «Я передумал. Ты должен выполнить одну из трех вещей, что ты пообещал мне заранее». «О, и что же это?» Голос Юйхао тоже звучал не совсем спокойно. Вандун сказал. Пока ты в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, ты должен поставить основным приоритетом состояние своего собственного тела и не тренироваться настолько усердно. Независимо от того, сколько надежд на тебя возложили учителя Академии, тебе всего лишь 14 лет. Ты уже столько пережил, ты можешь действительно сломаться, если продолжишь в таком же духе». Кейхау некоторое время молчал, затем вздохнул. Вандун, ты знаешь, что мы не можем отступить на этом этапе. Академия не просто тратила деньги, чтобы воспитать нас. За последние два года ресурсы отдела духовных инструментов были направлены на обучение меня и второго старшего брата. А также мы получали наставления от учителей отдела боевых духов. Ты забыл? Забыл тот факт, что однажды упомянул учитель? Континент скоро перестанет быть мирным. Раньше я не верил в существование судьбы в этом мире. Тем не менее, я начал верить в нее, когда я получил свой глаз судьбы. У тебя и у меня, и даже у Сяо-Сяо есть парные боевые духи, которые являются чем-то исключительно врожденным. Можем ли мы избежать нашей судьбы, учитывая, что мы наделены такими обстоятельствами? «Если мы попытаемся избежать ее, мы продолжим оставаться обычными всю оставшуюся жизнь. Я не хочу быть обычным. Моя цель не изменилась за эти годы. Однако я не хочу быть таким безрассудным, как прежде. По крайней мере, я понимаю, что не могу вовлекать невинных людей в свою месть. В конце концов, у меня всего два врага. Один из них — это жена герцога, а второй — Мой отец, герцог Белый Тигр, Учитель однажды сказал, что люди рождены добрыми. Я верю в это. Правда верю. Дайхуабинь, может, и совершал ошибки, но это результат его воспитания женой герцога. Я все еще хочу отомстить ему, но больше не хочу его убивать. В конце концов, в его теле течет такая же кровь, как у меня и Дайяохэна. Ты знаешь,. Почему мне так грустно, что учитель ушел? Все потому, что он был мне как отец. Я всегда мечтал об отце, об отце, который мог бы вести меня по жизни. С тех пор, как я был ребенком, я всегда мечтал об этом. Он был тем, кто научил меня всему и распутал мои внутренние экстремальные настроения. Именно он, он исправил мое мышление и дал мне столько множества советов. «Не волнуйся, я не буду перетруждаться так сильно в будущем. Я буду стараться изо всех сил и усердно работать. Нам, 14 лет, мы уже не дети, а настоящие юноши. Мы оба должны усердно работать. Не отставай от меня слишком сильно, Вандун». Вандун слушал слова Юйхао молча. Он был внутренне шокирован, и у него возникло неописуемое чувство. Юйхао действительно повзрослел и стал намного более разумным и даже мудрым. Ночь прошла спокойно. Юйхао и Вандун даже не знали, когда они заснули. Они лишь знали, что они довольно много болтали в ту ночь. Глава 154. Не плачь, я ухожу. Когда Вандун проснулся, солнце уже взошло. Хотя прошлой ночью он уснул поздно, спал он все же очень крепко. Он провел много ночей, совершенствуясь. Сейчас он чувствовал себя намного более расслабленным после целой ночи сна. Он хотел полежать в постели до конца дня, однако который сейчас был час. Его первоначальный комфорт превратился в бурю эмоций, выдернув его из растянувшегося положения. Он был единственным, кто лежал на кровати. Другая сторона кровати была пуста, за исключением всего лишь одного листа бумаги. Вандун схватил бумагу. На ней была лишь одна строка слов, и на ней было написано. «Я ушел. Не плачь. Дождись моего возвращения». «Этот негодяй!» Ван Дун спрыгнул с кровати и надел верхнюю одежду. Еще до того, как он закончил застегиваться, он уже открыл окно и просто выпрыгнул. Пара голубоватых крыльев распахнулись за его спиной, сверкая золотисто-желтым сиянием, когда на них светило ослепительно яркое солнце. Он сильно взмахнул крыльями и быстро полетел главным воротом академии. Юйхао был очень спокоен и даже носил улыбку на лице. Ему еще не удалось получить свое четвертое духовное кольцо, но он уже мог использовать духовный инструмент летательного типа со своей духовной силой сорокового ранга. Вандун очень крепко спал на рассвете, поэтому Юйхао не стал будить его. Он боялся этого прощания. Разве так недостаточно хорошо? Он уже попрощался прошлой ночью. Остальные четыре члена семи монстров Шрека провожали его и Хакайта. Они были озадачены тем, почему Вандун не пришел. Ейхау лишь смеялся и шутил, что Вандун плачет в своей комнате в общежитии. Ихау повернулся и оглянулся в сторону Академии Шрек. Ейхау сказал в своем сердце, Шрек, Вандун, я ухожу. «Не волнуйся, я до сих пор помню, что обещал выполнить две твои просьбы». Он поступил в Академию Шрек в возрасте одиннадцати лет, а теперь ему уже было 14. Вся его личность полностью изменилась за эти три года. Юйхао был ошеломлен, вспоминая свои три года в Академии. «Каким будут следующие два года? Два с половиной года?» Каким он станет через два с половиной года, когда вернется из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны? Все это было неизвестно. Даже если бы старейшина Му не настоял на том, чтобы отправить его в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны, он бы сам боролся за эту возможность. Юйхао все сильнее и сильнее интересовался духовными инструментами, чем больше он узнавал о них. Кроме того, Он мог почувствовать разницу между Академией Шрек и Имперской Академией Духовной Инженерии Солнца и Луны с точки зрения духовных инструментов. Он был уверен, что судный меч, который заставил трансформироваться боевой дух Масятао, является тем, что учителя Академии Шрек не смогли бы создать, даже если бы работали все вместе. Разница заключалась не только в наличии ценных ресурсов. Более важным было количество знаний, лежащих в основе духовных инструментов, и количество накопленных исследований. Юйхао и Хекайта выбрали два разных пути, хотя они оба учились создавать духовные инструменты. Юйхао больше сосредоточился на духовных инструментах ближнего боя и духовных инструментов, контролируемых своим телом. С другой стороны, хакайто больше интересовался стационарными духовными инструментами и особенно снарядами стационарных духовных пушек. У снарядов стационарных духовных пушек, которые они приобрели на аукционе звездного света, было много применений. Старейшинаму однажды упомянул, что он пробирался в империю Солнца и Луны в разведывательных целях. В течение следующей тысячи лет стационарные духовные пушки должны были стать сильнейшими духовными инструментами. Так было потому, что стационарные духовные пушки могли объединять в себе большое количество формаций ядра, независимо от их размера, и использовать более хорошие материалы без каких-либо ограничений. Когда Хеккайто понял, что его талант в духовных инструментах уступает таланту Юйхао, он решил сфокусироваться лишь на одном направлении. Юйхао также прекратил изучать создание стационарных духовных инструментов после того, как Хеккайто сделал свой единственный выбор. Они оба стремились к своим собственным целям. За последние полтора года Хэкайто и Юйхау достигли некоторого прогресса в плане универсального солдата. Этот прогресс был достигнут не только с точки зрения их совершенствования, но и с точки зрения знания различных аспектов. Разумеется, им требовалось все больше времени, чтобы освоить полученные знания, пока они углублялись в предмет. Согласно плану отдела духовных инструментов Академии Шрек, эти два с половиной года будут временем, когда они смогут усвоить все свои знания. На этот раз Яньша уже возглавлял группу, отправляющуюся из Академии Шрек. Помимо Хеккайто и учителя Фан Юя, во внутреннем дворе отдела духовных инструментов Академии Шрек было еще восемь выдающихся талантов, которые отправлялись в эту дальнюю поездку. Хотя ученики внутреннего двора отдела духовных инструментов не могли сравниться с учениками внутреннего двора отдела боевых духов, они все же стали выдающимися после взращивания отделом духовных инструментов. Кроме того, все студенты отдела духовных инструментов Академии Шрек изначально обучались в отделе боевых духов. Их способность вступить в Академию Шрек уже доказала то, что они не были совсем обычными. Ученики внутреннего двора отдела духовных инструментов, которые были выбраны для участия, по крайней мере, являлись королями духа и как минимум были духовными инженерами пятого класса. Они считались бы довольно выдающимися даже в Империи Солнца и Луны. Разумеется, духовные инженеры пятого класса из Академии Шрек не могли сравниться с духовными инженерами пятого класса из Имперской Академии Солнца и Луны. Йейхао и Хоккайто летели позади группы. На груди Хоккайто находился значок духовного инженера шестого класса. Значки духовных инженеров различались в зависимости от класса. Все они имели определенную форму, но значки были синими для духовных инженеров с первого по третий класс и отличались количеством звезд, вырезанных из алмаза. Значки были фиолетовыми для духовных инженеров с 4 по 6 класс, черными для инженеров седьмого, восьмого классов и красными для инженеров девятого класса. Поскольку раньше никогда не появлялось духовного инженера десятого класса, значков духовного инженера десятого класса просто пока что не существовало. Значок Юйхао был синим, и на нем было три вырезанных из алмаза звезды. Значок Хэкайто был фиолетовым, и на нем было шесть алмазных звездочек. Это демонстрировал огромный разрыв между ними. Лишь Хэкайто знал, что Юйхао не уступает ему ни в чем, кроме создания стационарных духовных инструментов. Просто Юйхао не хватало духовной силы. К тому же Хэкайто даже носил несколько духовных инструментов, созданных самим Юйхао. Хэкайто удалось достичь 50-го ранга всего за месяц назад. Он получил свое пятое духовное кольцо и стал королем духа. Таким образом, его титул духовного инженера шестого класса не был показным. Ягау также соответствовал носимому им значку духовного инженера третьего класса, поскольку у него было три духовных кольца. В конце концов, ранг духовной силы духовного инженера и класс духовного инженера имели прямую связь, хотя и было возможно выступить за пределы своего класса. Академия Шрек находилась в юго-восточной области Империи Небесной Души, а город Кленового Листа в юго-западной области. Империя Солнца и Луны могла быть достигнута, если двигаться на запад, на запад границы западных территорий. Расстояние полета было примерно вдвое больше расстояния между городом Шрек и городом Звездных Мастеров. Ученики должны были отдыхать каждые два часа из-за их ограниченной духовной силы. Яньша уже не тащил остальных, как это делал старейшина Сюань он прибыл в пункт назначения лишь ближе к вечеру. Город Кленового Листа находился на западной стороне Империи Небесной Души, недалеко от ее очень активной границы с Империей Солнца и Луны. Город Кленового Листа занимался многими вопросами военной логистики Империи Небесной Души. В то же время это был важный торговый и деловой город на границе. Независимо на то, что он был не таким процветающим, как город Шрек, по размерам он все же не уступал. Войдя в город, Яньша уже отправил студентов на поезд гостиницы, где они смогут остановиться. Он поручил им хорошенько отдохнуть. Восемь студентов внутреннего двора очень хорошо знали друг друга. Хекайто и Йойхау были моложе, и Академия также держала в секрете новости о них после того, как они вошли в план универсального солдата. Поэтому старшие из внутреннего двора знали о них совсем немного. Тем не менее, значок шестого класса Хекайто привлек их внимание. Хекайто еще не вошел во внутренний двор, и ему было всего лишь 17 лет. Среди учеников внутреннего двора, помимо Хакайта, был еще один духовный инженер шестого класса. Он также являлся лидером восьми студентов. Яньша уже объявил о перерыве, и этот старший духовный инженер шестого класса показал жест, чтобы ейхау и Хакайта подошли к нему. Они вдвоем посмотрели друг на друга, прежде чем вместе пойти вперед. «Старший!» «Какие у вас есть указания для нас?» Они с уважением встретили этого духовного инженера шестого класса. Этот старший выглядел довольным их поведением. На его лице появилась улыбка, и он сказал, «Вам двоим не нужно вести себя так формально. Мы все из одной академии. Я просто никогда раньше не видел вас во внутреннем дворе». Похоже, что вы оба очень талантливы, учитывая то, что вы участвуете в этом обмене студентами. Кайто, ты ученик учителя Фан Юя, если я не ошибаюсь. Ах да, меня зовут Ей Сяушен. Вы можете обращаться ко мне, брат Шен. Брат Шен, с уважением сказали Ей и Хакайто. Ей Шен удовлетворенно кивнул и сказал. «Змея не может ползать без головы. Мы все из Шрека, и это ценная возможность. К тому же у нас есть важная миссия. Если вам что-нибудь понадобится, вы можете обратиться ко мне». Хукайто улыбнулся и ответил. «Спасибо, брат Шен. Ты также можешь давать нам указания, если захочешь, чтобы мы что-то сделали». Сяо Шен изначально беспокоило то, что Хэкайта отнимет у него руководящую роль. После этого, ко, после этого короткого разговора, он почувствовал гораздо большее облегчение. Но он не усложнял жизнь Хэкайто. В конце концов, Хекайто является духовным инженером шестого класса, а также преемником самого Фан Юя. Его все устраивало, пока Хэкайта не влиял на его руководящую роль. «Я не думаю, что могу указывать вам обоим. Брат Хе, тебе не нужно церемониться. Вам двоим необходимо отдохнуть после этого долгого путешествия». После того, как он закончил говорить, Сяушен помахал на прощание, прежде чем уйти. Хэкайто и Юйхао в секунду смотрели друг на друга, прежде чем улыбнуться. После этого они отправились в свои комнаты. На следующее утро студенты Академии Шрек быстро собрали вещи и последовали за Янем Шауже и Фан Юем на центральную площадь города Кленового Листа. Юйхао сразу узнал Мэн Хунчэнь и Сяо Хунчэня, которые являлись знакомыми ему противниками. Им обоим было по 17 лет, и они не сильно отличались от взрослых. Они стояли на фронте группы Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Что удивило Юйхао, так это то, что Цзинь Хунчэнь пришел лично. Человеком, который возглавлял группу студентов по обмену, был учитель Ма. Тот самый учитель, которого Юйхао видел во время турнира. Учитель Ма также являлся биологическим дедушкой Ма Жулуна и руководителем зала выдающихся добродетель. В этот раз Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны была решительна. Пришли не только брат и сестра Хунчень, но еще и трое участников из их предварительной команды с турнира, которые были замечены Юйхао. Цзинь Хунчень выглядел довольно расслабленно. Обе стороны встретились на центральной площади города Кленового Листа. Двойняшки Хунчень быстро нашли взглядом Юйхао, который стоял позади группы. Когда Сяо Хунчень увидел значок третьего класса на груди Юйхао, он на инстинктах поджал губы и бросил на Юйхао провокационный взгляд. Брат и сестра Хунчень все еще были возмущены тем, что проиграли Юйхао и Вандуна в самой решающей битве во время турнира. Они полагали, что это произошло не из-за их совершенствования, а потому что их понимание Юйхао и Вандуна было недостаточным. Кроме того, Сяо Хунчень тогда был серьезно ранен. Сяо Хун не считал, что Юй Хао находится на одном уровне с ним, хоть он и проиграл турнир? Его целями были императоры духа, такие как Мася Тао и Даяохэн. Цзин Хунчэнь сказал Янь Шауже Приветствую декана Янь. Я не ожидал, что сегодня вы будете здесь лично. Похоже, ваша Академия относится к этому обмену довольно серьезно. Каким человеком был Янь Шауже? Он был таким же хитрым, как дзинь Он улыбнулся и ответил. «Мастер зала, Хунчень, вы тоже пришли лично? Извиняюсь за то, что не принял вас как следует, когда вы посещали Академию Шрек как гость в прошлый раз. Янюша уже не нравился дзинь Хотя у него не было доказательств, вполне вероятно, что Цзинь Хунчень стоял за исчезновением Масятао из Шрека. Мышцы лица Цзинь Хунченя немного сжались. Пережитый им опыт в павильоне Бога Моря был слишком запоминающимся. Духовный инструмент девятого класса. Он лишился такого духовного инструмента в Академии Шрек. Даже автоматические духовные инструменты девятого класса, которые он установил снаружи, были конфискованы Академией Шрек. Он понес большие потери. Яньша уже явно сыпал соль на его раны. Я слышал, что старейшинаму скончался, мои соболезнования. Жаль, что тогда была наша последняя встреча. Он был сильнейшим и достойнейшим среди всех титулованных мастеров, которых я когда-либо видел. Яньша уже холодно принял эти слова. «Смерть старейшины Му была для него огромным ударом», — он ответил. «Мастер зала Хунчень, давайте отбросим ненужные слова. Поскольку мы уже договорились обо всем заранее, давайте обменяемся нашими студентами сейчас». «Я представляю отдел боевых духов Академии Шрек, чтобы принять ваших студентов для этого обмена». Глава 155. «Совершенно новый мир духовной инженерии». Когда он услышал слова Яня Шауже, выражение лица Цзинхунченя стало мрачным, но он улыбнулся и сказал. «Хорошо». «Я не знал, что декан Янь был таким надежным человеком. Надеюсь, вы сможете позаботиться о моих учениках». Яньша уже засмеялся и сказал. Ха -ха -ха, «По крайней мере, я могу гарантировать, что вещи, которые они изучают, обучаясь в Шреке, будут полезны. Внутренний двор Академии Шрек будет открыт для них». «Я надеюсь, что мастер зала Хунчэнь сможет ответить взаимностью на эту искренность во время обмена». Цзинь Хунчэнь рассмеялся и ответил. «Разумеется, ваши элитные ученики получат наилучшее руководство в зале выдающихся добродетелей». Янша, уже слегка усмехнувшись, сказал. «Поскольку это так, давайте сделаем это обещанием». Затем он поднял правую руку. Цзин Хунчэнь также поднял ладонь и дал пять Янюша уже. Они смеялись, но лишь они сами знали, о чем они думают. Студенты из обеих академий поменялись местами под руководством преподавателей. Когда Сяо Хунчэнь и Юйхао прошли мимо друг друга, Юйхао отчетливо услышал, как Сяо Хунчэнь сказал «В следующем турнире я лично раздавлю твои яйца». Юйхао ухмыльнулся и ответил «Я так напуган». Они обменялись пылающими взглядами, не отступая от вызова. Однако, в отличие от Сяо Хунченя, у Мэн Хунчень было хорошее настроение, что стало неожиданностью для Юйхао. У нее даже была улыбка на лице, и она только слегка кивнула, когда увидела его. Ейхао не чувствовал никакого презрения в ее взгляде, что немного даже озадачило его. На самом деле даже Сяо Хунчен не знал, о чем думает сейчас его сестра. Мэн Хунчень улыбнулась, и ее лицо даже покраснело. Она посмотрела вдали и подумала. «Он не является частью этого обмена. Значит ли это, что он в Академии Шрек? Интересно, как он выглядит сейчас?» «Могу поспорить, он стал еще красивее, я скоро увижу его, и его розовато-голубые глаза действительно прекрасны». Кроме Яниша уже и Цзинь Хунченя, все люди с обеих академий поменялись местами. Яньша уже мягко улыбнулся и сказал, «Мастер зала Хунчень, теперь я должен попрощаться с вами». Цзинь Хунчень сказал, Да, Янь, берегите себя». Их взгляды снова встретились. Затем Яньша уже взлетел в воздух, ему даже не нужно было использовать летательный духовный инструмент. Вместо этого казалось, что в небе присутствовала невидимая лестница, идущая до самого верха. Под руководством учителя Ма все из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны достали свои духовные инструменты летательного типа и начали активировать их. Однако они были шокированы, когда увидели, как Яньша уже скользит по воздуху. Это и есть сила трансцендентных мастеров. Цзэньхунчэнь не спешил уходить. Он несколько задумчиво наблюдал за тем, как Яньша уже уходит со студентами Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он тоже мог летать, полагаясь лишь на свои силы, поскольку он также является титулованным мастером. Однако он не мог делать то, что делал Яньша уже. В конце концов, Яньша уже даже не использовал духовную силу. Несмотря на то, что старейшина умер, Академия Шрек все еще оставалась могущественной организацией. дзень Хунчень улыбнулся и обернулся. Он посмотрел на Фан Юя и студентов Академии Шрек, прежде чем сказать «Пойдемте, ребята!» Я мастер зала выдающихся добродетелей Цзинь Хунчень. От имени Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны приветствую всех вас. Цзинь Хунчень также вскочил в воздух, когда он закончил говорить. Две тонкие полосы золотого света медленно выросли за его спиной. Их тщательно наблюдал за духовным инструментом летательного типа, который он использовал. Инструмент выглядел как пара крыльев, которые были очень тонкими и очень мягкими. Казалось, будто эти крылья были сделаны вовсе не из металла. Несмотря на то, что крылья вспыхнули золотыми огнями, от них не ощущалось никакой духовной силы. Цзин Хунчень слегка взмахнул крыльями и с легкостью поднялся в небо. Духовные инструменты обычно создавались из металла, но какой металл можно охарактеризовать как мягкий? В большинстве случаев металлы обычно называли податливыми, но летательный духовный инструмент дзинхунченя на самом деле давал ощущение мягкости. Фан Юй сам является духовным инженером восьмого класса, но его шок был даже еще сильнее, чем у Юйхао. Он пробормотал про себя, взлетая в воздух. «Исследования зала выдающихся добродетелей в области бионики духовных инструментов достигли такого пугающего уровня!» За последние два года отдел духовных инструментов Академии Шрек быстро развивался. Тем не менее, Фан Юй мог ощутить явный разрыв в качестве между Имперской Академией Духовной Инженерии и Академией Шрек. Когда дело касалось духовных инструментов, разрыв был чрезвычайно большим. И Хау не мог не спросить. «Учитель, что вы имеете в виду под бионикой духовных инструментов?» Фан Юй ответил. Это относится к имитации форм частей тела живых существ с помощью духовных инструментов. Тогда духовный инструмент приобретает некоторые общие характеристики, принадлежащие существу, которое он имитирует». Как только Фан Юй закончил говорить, послышался голос Цзинхунчэня. «Маленькие друзья!» Нам нужно ускориться, иначе мы не доберемся до места назначения до наступления темноты. Пока он говорил, летательный духовный инструмент на его спине начал сиять золотым светом. Это было похоже на золотую пленку света, спустившуюся с небес и поглотившую их всех. Некоторые студентов попытались сопротивляться из-за увиденного, но Фан Юй остановил их. После этого все начали двигаться вверх. Они поняли, что Цзиньхунчень в тысячу раз расширил свой летательный духовный инструмент и поместил их на вышеупомянутую пленку света. Они находились за спиной Цзиньхунченя, пока его крылья с размахом более десяти метров слегка хлопали. Цзиньхунчень обертнулся и улыбнулся им. Вскоре после этого золотой свет стал еще более интенсивным, и окружающие пейзажи начали размываться от этой невообразимой скорости. ейхау ахнул, сумев стабилизироваться лишь с помощью Хэкайто, а затем выпустил свое духовное обнаружение, чтобы проанализировать световую пленку. Однако попытка сделать это закончилась тем, что его ментальная сила была просто уничтожена потоком воздуха за пределами этой пленки. К счастью, он остановил свое духовное обнаружение достаточно быстро, чтобы самому не пострадать. Все снаружи стало размытым, но даже в такой ситуации ученики Академии Шрек ничего не ощущали. Они словно находились в тихой комнате. Они даже не могли слышать шум ветра снаружи. На самом деле... Они, вероятно, даже не осознавали бы, что движутся, если бы не тот факт, что они могли видеть, как снаружи быстро сменяются пейзажи один за другим. Выражение лица Фан Юя ожесточилось. Он прекрасно осознавал, что Цзинь хвастается, но он также понимал, что его летательный духовный инструмент был самого высокого класса на всем континенте. Понимание бионики в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны должно быть достигло довольно высокого уровня, учитывая тот факт, что они могли применять его в летательных духовных инструментах. С другой стороны, Академия Шрек все еще находилась в неведении в отношении бионики духовных инструментов. Старейшина Сюань ранее тащил всех за собой во время полета. Но Дзиньхчейн находился на совершенно другом уровне. Ихау тоже начал размышлять. Он сразу обнаружил, что возле спины Дзиньхунчея сияли золотые полосы света, скорее всего, они являются источником духовного инструмента. Но что насчет окружающей их пленки света? Была ли она сформирована духовной силой с помощью духовного инструмента? Нет, определенно нет. Юйхао потянулся, чтобы дотронуться до пленки, и почувствовал гладкую поверхность. Он не мог сказать, из чего она сделана, но он был точно уверен, что никогда раньше не видел ничего подобного. Изначально у Юйхао было плохое настроение из-за разлуки с Вандуном, но теперь он был очарован этим волшебным духовным инструментом. В течение следующих двух с половиной лет он будет учиться там же, где был создан этот духовный инструмент. «Ребята, с вами все в порядке?» Голос Дзин прошел сквозь световую пленку. Фан Юй кивнул и сказал с благоговением. «Мастер зала Хунчэнь, ваш летательный духовный инструмент очень впечатляет. Я не ожидал, что исследования вашей академии в этом аспекте достигли такого уровня». Цзиньхунчень ответил, «Этого никогда не бывает достаточно. Я не буду считать это большим прорывом до тех пор, пока не смогу находиться внутри световой пленки во время пилотирования. Честно говоря, несмотря на то, что этот духовный инструмент затратил немало ценных ресурсов, он был создан в первую очередь ради исследовательских целей». Одна из целей зала выдающихся добродетелей это создать духовный инструмент летательного типа, который сможет переносить мгновенно людей, не используя большого количества духовной силы. Разумеется, мы усердно работаем над достижением этой цели, но это не то, чего мы можем достичь в кратчайшей перспективе. Фан Юй вздохнул и сказал: По крайней мере, ваша Академия имеет такую высокую цель. Когда наступит этот день, массы людей смогут легко летать через континент, все изменится. Цзин Хунчин засмеялся и сказал. Ха — Ха-ха-ха, это может произойти через много-много лет, но я сомневаюсь, что доживу до этого момента. Фан Юй не знал, насколько они отстают, но он был уверен, что разрыв в технологиях между их академиями был меньше, чем разрыв в обучении их мастеров духа. Решение старейшины Му развивать духовные инструменты до того, как он покинул их, было, несомненно, правильным решением, и перед ним появилась возможность достичь этой цели. Столица Империи Солнца и Луны называлась Городом Солнца и Луны или Сияющим Городом. Это был командный и экономический центр Империи Солнца и Луны. Город был очень большой, намного превосходя то, что представляли студенты Академии Шрек. Цзинь Хунчэнь замедлился лишь когда они вошли в Сияющий Город. Когда он это сделал, все смогли ясно увидеть, что находится под ними. Мы уже прибыли в Сияющий город. Все вы будете жить в этом месте в течение следующих двух с половиной лет. Надеюсь, вам всем здесь очень понравится. Сияющий город — это гордость империи солнца и луны. Я уверен, что даже если объединить город звездных мастеров, город небесных мастеров и город Доулинь. «Сияющий город все равно превзойдет их по размеру». Когда они прибыли, было уже темно, но это время заставило город выглядеть лишь еще более поразительным. Когда Юйхаус смотрел на город с высоты, он мог видеть одни лишь здания во всех направлениях. Казалось, у этого города нет конца. Большинство зданий являлись пятиэтажными, а некоторые даже обладали больше, чем десятью этажами. Такое было крайне редко в городе Шрек и городе звездных мастеров. Тем не менее, это не то, что заставляло город выглядеть поразительным. Многие здания были освещены и ярко-ярко сияли, словно звезды на небе. Много больших улиц и проспектов простирались между зданиями, некоторые из которых были до 30 метров в ширину ейхау казалось, ощущал колебания духовной силы среди яркого света. Фан Юй не мог не спросить. «Мастер зала Хунчень, почему у города нет стен?» Цзинь Хунчень ответил. «Сияющему городу не нужны стены?» Его голос звучал очень спокойно, но также был полон уверенности. Его слова наводили на размышления, но не раскрывали никаких секретов империи солнца и луны. Цзэньхунчэнь находился впереди всех, пока они летели на юг. Во время полета Юйхао заметил несколько золотых огней в форме звезды, которые выходили из летательного духовного инструмента Цзэньхунчэня и распространялись наружу. Этот процесс, казалось, поддерживал определенную чистоту. Хотя Юйхао не знал, какой в этом смысл, но был уверен, что смысл в этом определенно есть. Он быстро определил ритм с помощью своей ментальной силы, а затем записал его. Слова Цзиньхунчене не были преувеличением. Хотя они летели не очень быстро, им потребовалось 15 минут, чтобы добраться до южного края сияющего города. Юхао мог сказать, что даже если бы они действительно объединили все столицы, те все равно были бы меньше половины города под ними. Хотя он лично и не видел столиц империи Небесной Души и империи Доулин, все же он знал, что это именно так. Масштаб этого города ввел их в шок. Не слишком далеко перед ними появилась шестиугольная область, очерненная огнями света. Один лишь этот регион был сопестовим с городом среднего размера. Внутри было несколько зданий, но в основном... В этом регионе находились пустые участки земли. Цзинь сообщил всем, что эта территория является собственностью Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Золотой свет рассеялся, и Цзинь вместе со всеми приземлился на огромной площади. Световая пленка рассеялась, и волшебный духовный инструмент летательного типа исчез, прежде чем кто-либо из них это понял. Некоторые люди ожидали их прибытия на эту площадь и подошли поприветствовать их. Среди них невысокий и пухлый мужчина средних лет подошел к Дзэнь Хунченю и с уважением сказал. «Мастер зала! Все готово!» Дзень Хунченю улыбнулся и сказал. «Позвольте мне представить этого человека вам всем». Это директор по вопросам образования Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, Лин Цзай. Все вы будете учиться под его руководством в течение следующих двух с половиной лет. Дзайи, пожалуйста, сделай соответствующее приготовление для этих студентов. Учитель Фан Юй, прошу вас, следуйте за мной». Когда он закончил говорить, Дзинь Хончень куда-то увел Фан Юй. Фан Юй даже не посмотрел на Юй Хау или Хэ Кайто, когда уходил. В данный момент обмен официально начался. Лицо Лин Дзяи было таким же пухлым, как лицо Цзань Ченя, но помоложе. Он махнул правой рукой, и люди позади него вышли вперед. Каждый из них держал под нос и встал перед определенным учеником Шрека. Приветствую всех в Имперской Академии Духовной Инженерии солнце и Луны. В течение следующих двух с половиной лет каждый из вас будет считаться студентом нашей Имперской Академии Духовной Инженерии солнце и Луны. Чтобы обеспечить успех этого обмена, мы, мы предоставим вам наилучшие условия обучения. Таким образом, зал выдающихся добродетелей будет открыт для вас два дня в неделю. Кроме того, у вас будет возможность принять участие в экзаменах зала выдающихся добродетелей. Если вам удастся их пройти, вы станете членами зала выдающихся добродетелей, пока обмен не закончится. На этих подносах вы найдете карту Академии и справочник Академии, а также ключи от ваших комнат. Поскольку сейчас уже довольно поздно, учителя Академии проведут несколько простых замеров, чтобы завтра вы смогли получить соответствующую униформу. Как только ваши замеры будут записаны, вы можете обратиться ко мне, если вам необходима помощь с чем-либо. Каждый взял свои вещи, в то время как Е Сяушен укрепил свою роль лидера, первым сделав шаг вперед. Хекайто и Юйхао вместе с остальными учениками последовали за ним. Хекайто и Юйхао оставались в задней части группы, пока учителя вели их в соседний район. Пока они шли, Юйхао достал карту, которую он только что получил. Темнота не сильно мешала его зрению. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны была намного больше Академии Шрек, даже если включить Остров Бога Моря. Карта просто показывала, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны была разделена на три области – область обучения, общежития и область тестирования. Зона тестирования охватила две трети академии, и многие области в пределах зоны тестирования были обведены. Ихаус смутно помнил, что в этих регионах было много зданий, но их предназначения не были записаны на карте. В центре испытательной зоны находился особый регион, обведенный красным, который назывался «Залом выдающихся добродетелей». В то время как зал выдающихся добродетелей является частью испытательной зоны, все присутствующие хорошо знали, какую роль он играет для Империи Солнца и Луны и их академии. Области обучения и общежития на карте были более детализированы. В общей сложности было 12 учебных корпусов, разделенных на 6 корпусов обучения. Это по два корпуса на курс. Было очевидно, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны принимала гораздо больше студентов, чем Академия Шрек. Старейшина Сюань дал им краткий обзор Имперской Академии Духовной Инженерии, в которую отправлялись его студенты. Шесть курсов Имперской Академии классифицировались не по возрасту. Для вступления в имперскую академию необходимо было как минимум находиться на десятом ранге и получить одно духовное кольцо, а также ваш возраст не должен был превышать 12 лет. Тем не менее, возраст переставал играть какую-либо роль после того, как человек присоединялся к академии. В Имперской Академии Духовной Инженерии можно было перейти на второй курс, когда ваши способности достигали стандартов, стандартов, установленных для духовных инженеров первого класса. Следуя этому принципу, они переходили на третий курс после становления духовными инженерами второго класса. Атмосфера обучения в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны казалась намного более расслабленной, чем в Академии Шрек, поскольку здесь были лишь тесты для определения класса духовного инженера. Конечно, тесты духовных инженеров, проводимые в Имперской Академии, сильно отличались от тестов, проводимых в Академии Шрек. Но Юйхао не был точно уверен, в чем проявлялось это самое различие. В Имперской академии духовной инженерии все же была точка отсечения. Если человек не сможет стать духовным инженером третьего класса к тому времени, когда ему исполнится 18, ему придется покинуть академию и заботиться о себе самостоятельно. Но если кому-то все же удастся соответствовать их стандартам и стать духовным инженером пятого класса к 25 годам, он сможет войти в зал выдающихся добродетелей. Точно так же, если они не достигнут пятого класса до двадцати пяти, им придется, конечно же, уйти. В этот момент учителя привели Юйхау и остальных в учебное здание для учеников первого курса. Здание было массивным, и огромные коридоры простирались очень далеко. Линдзайи сообщил всем, что количество учеников на каждом курсе сильно различается из-за критериев продвижения в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. На первом курсе было 32 класса по 40 учеников, на втором курсе это количество сокращалось на треть, и в конце концов... Ученики шестого класса, каждый из которых, между прочим, являлся духовным инженером пятого класса, больше не были разделены на классы, и все собирались вместе, чтобы готовиться к экзаменам на вступление в зал выдающихся добродетелей. Йейхау заметил, что по всему зданию школы было установлено много духовных инструментов, и все они выглядели изящно. Хотя ему удалось понять, для чего используются некоторые из них, большинство из них он определить не смог. Линдзаи довел их до конца первого этажа и остановился перед комнатой. На двери висела табличка с надписью «Комната измерений». Линдзаи снял значок шеи и поместил его перед круглым дискообразным предметом, встроенным прямо в дверь. Прозвучал звуковой сигнал, и металлическая дверь тихо открылась в обе стороны. Затем Линдзаи провел всех внутрь. Комната была не очень большой, всего около 100 квадратных метров. Внутри было несколько огромных духовных инструментов. В зоне тестирования отдела духовных инструментов было несколько крупных духовных инструментов но они в основном использовались для обработки металла, ваяния и пробивки отверстий в процессе создания других духовных инструментов. Тем не менее, здешние крупные духовные инструменты были гораздо более компактными, а излучаемые ими волнообразные колебания духовной силы были намного сильнее. Линза их хлопнул в ладоши, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание, и сказал. «Это измерительная комната Академии. Все студенты должны пройти свои физические измерения прямо здесь. Не волнуйтесь, духовная шкала измерения телосложения не нанесет никакого вреда вашему телу. Сейчас мне нужно, чтобы вы все временно сняли свои духовные инструменты, чтобы предотвратить какое-либо постороннее вмешательство». «Передайте ваши духовные инструменты хранения вашим друзьям, а затем убедитесь, что на ваших телах не осталось каких-либо других металлических предметов». Духовная шкала измерения телосложения – это был новый термин для студентов Шрека. Юйхау тоже было очень-очень любопытно, что же это такое. Этот духовный инструмент сканировал их тела и показывал, какими способностями они обладают. Хотя они гадали в своих сердцах, они следовали указаниям Линдзаи и снимали свои духовные инструменты. Хакай-то посмотрел на Юйхао и спросил. — Младший брат, это нам не навредит? Юйхао слегка покачал головой. Если Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны хотела разобраться с ними, им не было необходимости так сильно заморачиваться. — Кто из учеников пойдет первым? Спросил Лин Заи, увидев, как группа учеников Шрека быстро убирает свои вещи. Позвольте мне пойти первым. Вызвался Е Сяушен, подняв руку. Он повернулся, чтобы посмотреть на других у студентов и кивнул им. Первоначально у Юйхау не было хорошего впечатления об этом брате Шене. Тем не менее, он не выглядел так, словно пытался украсть центр внимания. Добровольно предлагая даже пойти первым. Будучи чужим в незнакомом месте, его мужество заслужило уважение Юйхао. Учитель подвел Есяушена к измерительной шкале и сказал. «Не нервничай и расслабь все свое тело. Сейчас появится луч света, сканирующий твое тело сверху вниз. Весь процесс не навредит тебе». И он лишь запишет состояние твоего тела, а также твой рост и вес. Хорошо. С готовностью согласился Я Сяошен и больше ничего не говорил. Остальные студенты сосредоточили свое внимание на нем. Они одновременно были и любопытными, и нервными. Эта измерительная шкала выглядела как высокая круглая колонна, Кристальный луч шел от самого верха до самого низа в передней части этой шкалы. Колонна была около трех метров в высоту с круглой платформой перед ней. Есяушен повернулся лицом к кристальному лучу по просьбе учителя. Учитель подошел к измерительной шкале и прижал руку к углублению в форме ладони на боковой поверхности колонны. В то же время другой учитель подошел с другой стороны. Он держал в руках книгу и ручку для записи. «Расслабься, сейчас все начнется», — сказал тот же учитель. Каждый почувствовал волну духовной силы, исходящую из его тела. Это было наиболее очевидно вокруг его руки, где они могли ясно видеть мерцание белого свечения. После этого верх измерительной шкалы загорелся веером белого света, охватывающим около одного квадратного метра. Он медленно спускался вниз с самой вершины колонны. Есть Сяушен не мог не нервничать, но он все же попытался расслабиться в этот самый момент. Когда он увидел спускающийся белый свет, он напрягся и не двигался ни на миллиметр. Линдзо и кивнул, наблюдая со стороны. Он действительно соответствовал имени ученика Шрека. Он нисколько не боялся, пока его сканировал духовный инструмент из конкурирующей для Шрека Академии. Его мужество было действительно похвальным. Белый свет медленно двигался от его головы прямо вниз, пока он сканировал Е. Сяушена. Прошло некоторое время, прежде чем свет достиг его груди. Учитель с другой стороны уже начал записывать и сообщил результаты. Физическая сила – 54 ранг. Физическая прочность – 61 ранг. Колебания духовной силы – 62 ранг. Рост – 182 см, Вес – 81 килограмм. Длина левой руки – духовных костей нет. Оценка – император духа. Ранги, упомянутые в этом измерении, были связаны с духовной силой человека. В случае Есяушена он являлся императором духа 62-го ранга, который обладал физической силой соответствующего короля духа 54-го ранга и физической прочностью соответствующей императору духа 61-го ранга. Однако лишь империя Солнца и Луны знала стандарты оценок своих собственных учеников. В течение всего процесса сканирования учитель, который отвечал за запись, на самом деле сообщил о более чем 30 статических данных, связанных с телом Есеушен. Есеушен был в шоке. Очевидно, статистика, статистика точно определила состояние всего его тела. Он чувствовал, будто его раздели и измерили. Ейхао был столь же шокирован. Этот духовный инструмент действительно на это способен? Это просто слишком пугает. Означало ли это, что его собственные скрытые способности будут раскрыты? По физической силе он намного превосходил других. Что же ему сейчас делать? Юйхау нахмурился, пока стоял там. Он не знал, что ему делать. Достижения Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны в области духовных инструментов могут сорвать их план какая то подумал об этой же проблеме и обернулся, чтобы посмотреть на ейхау С помощью глаз он спросил ейхау как им следует поступить. Измерения тела Есяушена были завершены и записаны. Линдзайи жестом попросил следующего ученика пройти измерение. Для сканирования каждого студента требовалось примерно около минуты. Хотя Юйхао и Хакайта находились позади всех, у них не было много времени, чтобы подумать. Мог ли он использовать имитацию, чтобы имитировать состояние тела кого-то другого? Это была первая возможность, о которой подумал Юйхао. Однако он опроверг эту возможность почти сразу. Все потому, что он не мог подражать кому-то другому. Он не мог изменить себя, чтобы стать другим человеком. Таким образом, он будет разоблачен. Кроме того, появились бы колебания духовной силы, если бы он использовал свое духовное умение. Шкала измерения была настолько продвинутой, разве она могла это не заметить? какая то с тревогой смотрел на Ихао начиная потеть. Юйхао слегка коснулся его руки и тихо сказал. «Второй старший брат...» «Все будет хорошо, не переживай, мы найдем выход. Ничего страшного, если они узнают. Давай сделаем этот шаг за шагом. Поскольку они не позволят мне оставаться не в тени, тогда...» Договорив до этого момента, он прищурился, и холодный свет промелькнул в его глазах. Студенты проводили измерения один за другим. Выражение лица Линдзаи также стало серьезным. Ученики, которых отправил Шрек, действительно превосходили учеников Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны по физической силе. Даже ученики Зала Выдающихся Добродетелей не могли сравниться с ними. Стоит отметить, что они были студентами отдела духовных инструментов Академии Шрек. Но их тела уже были такими сильными! Насколько же тогда сильны студенты отдела боевых духов? Линзаи вздохнул в своем сердце. Академия Шрек действительно соответствовала своему титулу лучшей Академии Континента. «Вау! Этот студент огромен!» Глаза Линзаи загорелись, когда он увидел следующего ученика, который подошел к духовной шкале измерения телосложения. Этот студент был девятым. Его цвет лица напоминал представителей дворянства Империи Солнца и Луны. Загорелая кожа Хекайта привлекла внимание Линзай. Хотя не все члены дворянства Империи Солнца и Луны обладали загорелым цветом кожи, но почти все подданные Империи Солнца и Луны с загорелым цветом кожи являлись членами дворянства Империи Солнца и Луны. Вот почему темный цвет кожи считался самым элегантным в Империи Солнца и Луны. Сейчас Хоккайто был больше двух метров в высоту. Когда свет от измерительной шкалы просканировал его, голос учителя, записывающего результаты, достиг более высокого тона. Физическая сила 70-й ранг, физическая прочность 64-й ранг, духовная сила 51-й ранг. Договорив до этого момента, учитель поднял голову, чтобы взглянуть на Хэкайта. Он является королем духа 51-го ранга, но его тело было столь же сильным, как у святого духа с семью кольцами. Хотя физическая сила мастера духа была не так важна, как его духовная сила, для духовного инженера все же было очень важно иметь сильное тело. Это, по крайней мере, давало ему возможность носить тяжелые духовные инструменты, а также – Используя атакующие духовные инструменты, ему было бы проще выдерживать отдачу, чем другим духовным инженерам. Зрачки лень заезжались. Этот парень монстр? Где Академия Шрек нашла этого парня? Судя по его статистике, он был создан специально для того, чтобы стать духовным инженером. Возраст 17 лет. Рост 202 сантиметра. Вес 110 кг. — Есть духовная кость, кость торса. — Малыш, ты словно человеческая форма духовного зверя! — воскликнул учитель, делающий записи. Это был не первый день, когда он выполнял подобную работу, но это был первый раз, когда он видел кого-то в возрасте Хоккайто, обладающего столь прекрасным физическим состоянием. Он обладал силой короля духа, но другие аспекты его тела были, по крайней мере, на уровне императора духа. Это было чрезвычайно поразительно. Не только преподаватели Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны были потрясены, но даже студенты Академии Шрек были ошеломлены, дружно уставившись на Хакайта. Они не были бы так потрясены, если бы Хоккайто являлся учеником внутреннего двора. Но они четко осознавали, что он, он является преемником учителя Фан Юя. Он являлся семнадцатилетним королем духа и явно обладал способностью войти во внутренний двор. Выражение Еси Аушеня резко изменилось. Его глаза слегка блеснули, когда он посмотрел на Хикайто. Казалось, он о чем-то подумал. Линдзайи уставился на Хекайта, уверенный в том, что тот был главным учеником, отправленным Академией Шрек. Кроме того, его значок духовного инженера показывал, что он является духовным инженером шестого класса. «Духовная сила короля духа. Шестой класс духовного инженера. Семнадцать лет. Да этих трех статистик уже было достаточно». Линзаи кивнул учителю, записывающему результаты, и тот записал имя Хэкайто. Хэкайто сошел с измерительной шкалы и взял свой духовный инструмент для хранения вещей, который он ранее передал Юйхао. После этого Юйхао вручил ему собственный духовный инструмент хранения. Хэкайто был несколько взволнован, когда смотрел на своего младшего брата. Йойхао уверенно улыбнулся и кивнул. После этого он подошел к духовной шкале измерения телосложения. Он глубоко вздохнул, пока в его глазах сиял золотой свет. «Студент, расслабь свое тело!» посоветовал ейхау учитель, отвечающий за измерительную шкалу. Глава 156. Йхау кивнул и расслабился. «Он уже принял решение?» Раз они не позволяли ему оставаться в тени, он собирался позволить ему видеть истинное великолепие. Золотой свет в его глазах угас. После детального анализа духовной шкалы и измерения телосложения Юйхаус мог зафиксировать всю ее структуру в своей голове, включая даже строение ее формаций массивов. Юйхао уже начал поглощать ментальную силу из второй печати ледяного шелкопряда небесного сна, когда его совершенствование возросло. Даже старейшина Сюань не знал об этом, но духовное обнаружение Юйхао могло не только улучшать диапазон своего обнаружения, но и повышать свою интенсивность. С его текущим совершенствованием он мог запомнить структуру и формации массивов неиспользуемого духовного инструмента шестого класса с помощью своего духовного обнаружения. Это было его фатальным оружием, оружием при поступлении в Имперскую Академию Духовной Инженерии Солнца и Луны. Эти записи были бы очень важны для будущего развития отдела духовных инструментов Шрека. Эта духовная шкала измерения телосложения стала его первой целью на сегодня. Гюйхао был уверен, что духовная шкала измерения телосложения являлась духовным инструментом шестого класса благодаря его обнаружению и наблюдению за ее формациями массивов. Он не нашел никаких проблем, и он полностью записал информацию об этой духовной шкале измерения телосложения. Когда он приблизился к духовной шкале измерения телосложения, он уже завершил запись ее формаций массивов. Однако объем сложной информации был слишком велик, чтобы ее можно было запомнить надолго. Юйхао в лучшем случае сможет удерживать это в своей голове ну примерно два часа, прежде чем забудет. Поэтому он должен был зарисовать то, что мог вспомнить как можно скорее или еще сильнее укрепить свою память. Из-за этого ментальная сила Ейхао истощилась почти на 10%. Белый свет духовной шкалы измерения телосложения загорелся и начал сканировать его сверху вниз. Ейхао прищурился, убирая ментальную силу. Физическая сила 62 ранг. Физическая прочность 68 ранг. Колебания духовной силы, сороковой ранг, рост 180 восемьдесят сантиметров, вес 74 четыре, длина левой руки, возраст 14 лет. Добавлены духовные кости левой и правой руки, добавлена кость торса. Окончательная оценка. Ряд чисел перед ними поверх всех в шок. Вся измерительная комната погрузилась в полную тишину. Несмотря на то, что Хэкайто был оценен как король духа, основываясь на появившейся статистике, все были ошеломлены, увидев возраст Юйхао и духовную силу сорокового ранга. Что означало его духовная сила сорокового ранга? Это означало, что он еще не стал предком духа с четырьмя кольцами. В таком случае Юйхао должен был являться старейшиной духа, но он являлся старейшиной духа, который получил оценку выше 60-го ранга в более чем одном измерении. За исключением того, что он отставал от Хэкайта в физической силе, он соответствовал ему в других оценках. Самое главное, у него было три духовные кости, что было больше, чем у Хэкайта. Раздался сигнал. Из духовной шкалы измерения телосложения вышли странные звуки. Учитель, отвечающий за запись результатов, был ошеломлен. Он сказал, «Цифры в беспорядке! Духовная шкала измерения телосложения дала сбой! Монстр! Этот парень определенно монстр!» Когда он снова посмотрел на Ейхау, в его глазах даже появились следы шока и страха. Йойхао спокойно оглядел его. Он сошел с духовной шкалы измерения телосложения и мягко сказал «Я из Академии Шрек. Наша Академия имеет другое название – Академия Монстров. Девиз нашей Академии – мы взращиваем только монстров, а не обычных людей. Спасибо за комплимент». Ей Сяушен был потрясен, когда смотрел на Юйхао, возвращающегося к Хэкайта. Он не смог не пробормотать про себя. «Здесь должно быть еще одно измерение для высокомерия». Линдзаи сглотнул и удивленно посмотрел на Юйхао. Он не знал, что сказать. Он видел много талантливых учеников, находясь на посту преподавателя Высшей Инженерной Академии Континента, но он должен был признать, что у Юйхао было одно из самых ненормальных состояний тела, которое он когда-либо видел. Сяо Хунчень и Мэн Хунчен нельзя было даже сравнивать с ним и близко. Когда они были в его возрасте, показатели духовной силы Сяо Хунчен и Мэн Хунчен были выше. Однако их физические силы бледнели в сравнении с его. К счастью, духовная сила Юйхау не была очень велика. Могло быть слишком шокирующим увидеть четырнадцатилетнего короля духа. Линзои старался сохранять самообладание. Он кивнул Юйхао и улыбнулся. «Малыш, твое тело действительно очень сильное. Неудивительно, что ты в Академии Шрек!» Он похвалил его. До этого Юйхао не привлекал его внимания. Он мельком увидел у него значок духовного инженера третьего класса и вздохнул с облегчением. По крайней мере, Класс духовного инженера Юйхао был нормальным. Линзай сказал. «Хорошо, у нас есть еще два теста. У нас осталось мало времени, так что давайте двигаться дальше. Позвольте мне представить тему второго теста. Этот тест будет измерять вашу силу». Вы не можете использовать духовные инструменты для теста, но вы можете использовать духовную силу, чтобы увеличить свою силу. Сила жизненно важна для духовных инженеров, она необходима для использования духовных инструментов больших размеров. Духовная шкала измерения силы. Она была больше духовной шкалы измерения телосложения, занимая около 10% площади помещения. В пределах духовной шкалы измерения силы находился ударный элемент, покрытый кожей площадью в квадратный метр. Никто из Академии Шрек не знал, из чего сделан этот духовный инструмент. Испытание на силу было очень простым нужно было просто поразить ударные элементы за всей своей силы. Оценки выдавались на основе ранга духовной силы в соответствии с оценочными стандартами Перской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Бум-бум! Глухие грохоты звучали неоднократно. Студенты внутреннего двора Академии Шрек не преуспели в этом тесте. В конце концов, Они были из-за дела духовных инструментов и больше сосредотачивались на увеличении своих духовных сил. Даже их духовные кольца были сосредоточены на увеличении их духовных сил. Ни один из них не получил оценку выше 60-го ранга в этом тесте, включая Е. -Сяушена. Вновь настал черед Хакайта. Хоккайто и Хао посмотрели друг на друга. Им не нужно было использовать слова, чтобы понять, о чем думает другой. Он подошел к духовной шкале измерения силы и глубоко вздохнул. Он сравнил размер своего кулака с ударным элементом. В тот момент, когда все подумали, что он сейчас поразит ударный элемент, он внезапно закричал. «У этого папочки большая сигара!» «Бум!» и Есяушен поскользнулся и упал на пол. Его голодова даже ударилась об стенку из сторон духовной шкалы измерения силы. Все внезапно напряглись, увидев, что Хоккайто держит свою большую сигарку. Он сунул сигару в рот и зажег ее маленьким огоньком, прежде чем сделать глубокий вдох. Большая сигара, увеличивающая силу. Это был второй духовный навык Хэкайта. «Студент, ты не можешь курить в академии!» Когда учитель попытался предупредить его, глаза Хоккайто открылись. Он выставил левую ногу вперед и ударил своим правым кулаком, поразив духовную шкалу измерения силы перед собой. Бум! Огромная дрожь распространилась наружу. Казалось, что вся комната задрожала от этого удара кулаком. Числа на духовной шкале измерения силы быстро сменялись, и шкала даже сместилась более чем на три дюйма от своего первоначального положения. Сила 70-й ранг! Учитель, отвечающий за запись, пробормотал ошеломляющее число. Стоит отметить, что эта духовная шкала измерения силы могла замерять силу лишь до 70-го ранга. Этот предел 70-го ранга был установлен с использованием в качестве эталона мастера духа силового типа. Хакайто встряхнул кулак и неторопливо спустился с духовной шкалы измерения силы. Он вынул сигару из рта и выдохнул клуб дыма. Он заговорил с учителем, который предупредил его. «Извините, я не хотел нарочно нарушать правила Академии. Я мастер духа системы питания. Сигара — это мой боевой дух. «Учитель, вы хотите попробовать мою большую сигару? Как насчет моей толстой сигаретки?» Он потягивал талию, пока говорил. Учитель быстро отверг его предложение. Он все еще был ошеломлен силой этого парня. Исходя из знаний директора по учебной части Линдзаи, еще никому, кроме Хэкайта, не удавалось достичь предела духовной шкалы измерения силы в этой комнате. Сила Хоккайта была сравнима с силой духовного зверя. На 50-м ранге духовной силы он реально мог высвободить такую могущественную силу, в то время как даже король духа системы атаки с множеством улучшений от духовных умений не смог бы достичь такой силище. Йхау был последним, кто проходил тест. Ему много о чем надо было подумать в данный момент. Должен ли он выложиться на полную? Или ему нужно скрыть свою силу? Эта духовная шкала измерения силы не была такой же тщательной, как духовная шкала измерения телосложения. С его возрастом он не сомневался в том, что никто не сможет разгадать его блеф, если он немножко сдержится. Тем не менее, предыдущий тест выявил некоторые характеристики его телосложения, и слишком сильно скрыв свои силы, он даже может вызвать подозрение После минутного размышления Йейхао понял, что делать. Он глубоко вздохнул, вставая на духовную шкалу измерения силы. Йейхао медленно поднял правую руку, имитируя действие удара по, одному, по ударному элементу. Все преподаватели Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны сосредоточили все свое внимание именно на нем. В конце концов, они были шокированы его предыдущим тестом. ехау резко сделал еще один глубокий вдох. «Он создавал такое впечатление, словно он всасывает весь воздух из комнаты в свои легкие». Он сжал правую руку в кулак, а затем отвел ее на фут от мишени, прежде чем нанести удар. Бум! Удар Юйхау был гораздо менее впечатляющим, чем удар хакайта Звук, который он издал, был также самым мягким среди десяти присутствующих студентов. «Сила 55-й ранг!» Учитель, отвечающий за запись результатов, снова прокричал еще одно шокирующее число. Юйхао оказался средним среди 10 учеников, несмотря на то, что достиг 55-го ранга. Однако, так как ему всего было 14 лет, это было действительно выдающимся результатом. Кроме того, он высвободил свои силы, используя отличный от других метод. Ему удалось высвободить такую мощную силу, хотя он отвел руку всего лишь на фут от мишени. Его удар не издал много звука, но еще лучше демонстрировал его технику. Он не растратил ни капли силы впустую. А также Юйхау не использовал духовные навыки, чтобы усилить свое тело. Единственным, на что он полагался, была его собственная сила и немного техники контролирующего журавля, ловящего дракона секты Тан. Он был вполне удовлетворен своей оценкой силы, Она не была ни слишком высокой, ни слишком низкой. Таким образом, он прошел испытание, не привлекая к себе излишнего внимания. Если бы он использовал клешневой захват ледяной императрицы и загадочной нефритовые руки, результат был бы совершенно иным. После окончания теста на силу все перешли к последней части испытания. На этот раз ею стала проверка скорости реакции. Новая измерительная шкала была намного меньше. Это была квадратная платформа с 16 коробками, каждая из которых была размером с кулак. Эти ящики загорались случайным образом, после чего каждый должен был хлопать по загоревшимся ящикам, чтобы доактивировать их. Тест заканчивается, когда будет пропущена первая коробка. Этот тест не имел ничего общего с их способностями. Это была простая проверка скорости реакции и координации между разумом и телом. Если Аушен не вел себя так высокомерно, как ранее, когда они только прибыли, два теста, которые они только что прошли, показали, насколько он уступает Хэкайту. Единственное преимущество, которым он обладал, был его ранг духовной силы. Хоть он и не думал, что ударил в грязь лицом, но все же чувствовал себя немного неловко. Последнее испытание было похоже на игру. Вначале Есяушен не был сильно затруднен тестом и даже стал несколько самодовольным. Тем не менее, он заплатил цену за свое самодовольство очень быстро. Когда тест только начался... Ящики загорались лишь по одному и оставались гореть около 3 секунд. Если человек бил по коробке до истечения времени, он проходил, и тест продолжался. Е успевал проходить тест, пока ящики загорались по одному. Однако через некоторое время загорелось сразу два ящика, что временно ошеломило Есяушена. Ему удалось ударить один из них, но он был слишком медленным, чтобы коснуться второго. На этом его испытание закончилось. «Реакция медленная!» Когда учитель, отвечающий за запись результатов, дал ему оценку, Есяушен пожелал забиться в какую-нибудь щель. Остальные студенты извлекли урок из ошибки Есяушена и были намного осторожнее. Несмотря на то, что все они являются учениками внутреннего двора из за отдела духовных инструментов, они все же когда-то были частью отдела боевых духов. Академия Шрек часто тренировала скорость реакции своих учеников, поэтому они не были слишком плохи в этом. Когда настал черед хакайта, он полностью продемонстрировал свою отличную скорость реакции и смог продержаться в течение полных пяти минут. Лишь когда одновременно зажглось восемь ящиков, он не смог отреагировать вовремя. Йхао был последним, кто проходил тест. Его больше интересовало, как работает этот тест. Однако ему было трудно сосредоточиться. Пока остальные проходили тест, он пытался запомнить структуру и формации массивов трех измерительных шкал, используя свою ментальную силу, что сильно его истощило. Из-за этого он был устранен довольно быстро. Ему удалось достичь лишь уровня шести ящиков, поэтому его скорость реакции была оценена как средняя. «Хорошо, на этом испытания заканчиваются. Учителя через некоторое время отведут вас в ваше общежитие. Академия подготовила одиночную комнату вместе с ванной комнатой для каждого из вас». Я надеюсь, что вам всем понравится это место в течение следующих двух с половиной лет. Ваша униформа будет доставлена завтра». Область общежитий располагалась позади области обучения и была намного больше, чем у Академии Шрек. Карта четко детализировала различные удобства в этой области. Ейхау сильно интересовало место, называемое комнатой, способствующей совершенствованию. Тем не менее, похоже, что для ее использования необходимо было заплатить непомерную цену. Им были выделены комнаты на верхнем этаже общежития для учеников шестого курса. Этаж был довольно тихим, и, как упоминал Линдзаи, каждому из них была выделена комната в 20 квадратных метров, в дополнении к уборной. Хотя их комнаты не были роскошными, они все же были опрятными и даже чистыми, и были лучше, чем комнаты в общежитии Академии Шрек. Однако у Юйхао не было сил, чтобы задумываться над этим прямо сейчас. В тот момент, когда он вошел в свою комнату, он быстро запер дверь и пошел к одной из стен. Золотой свет вспыхнул на его лбу, и его третий глаз медленно-медленно открылся. Он закрыл два других глаза, а затем использовал свой глаз судьбы, чтобы осмотреть свое окружение. Он активировал свое духовное обнаружение, которое стало более детализированным под влиянием глаза судьбы. Даже самый маленький пылевой клещ не мог избежать его обнаружения. Весь процесс длился около минуты. Когда его глаз судьбы наконец закрылся, Ейхао не смог сдержать удовлетворенный кивок. Имперская академия духовной инженерии Солнца и Луны не установила в их комнатах никаких устройств слежения, что можно было считать весьма великодушным с их стороны. Он не смел больше тянуть время и быстренько сел за стол в комнате. Он достал бумагу и ручку из своего духовного инструмента хранения, а затем начал записывать детали трех духовных инструментов, которые он видел. Это была огромная ответственность Юйхао. Он знал, что записывая структуру и формации массивов каждого духовного инструмента, который он встречал, он способствовал развитию Академии Шрек. Структура духовных инструментов была довольно сложноватой, поэтому он не мог допускать ошибок в своих записях. Духовная шкала измерения телосложения являлась самой продвинутой из трех духовных инструментов, которые он увидел сегодня. За ней шла духовная шкала измерения силы. Это были духовные инструменты шестого класса и пятого класса, соответственно. Последний духовный инструмент достигал лишь четвертого класса и был намного проще, чем два других. Их сложные структуры и формации массивов были медленно записаны Юйхао. Ему потребовалось целых два часа, чтобы записать все, все, включая даже свои собственные оценки этих трех духовных инструментов. Ейхау также удалось обрести более глубокое их понимание, пока он записывал их структуры и формации массива. Он вздохнул, когда понял, что они даже не были величайшими работами Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. И тем не менее, он уже ощущал огромную пропасть между Академией Шрек и Имперской Академией. Несмотря на более глубокое понимание, которое он получил о них, Юйхау едва на треть смог понять эти духовные инструменты, которые он только что записал. А ведь, согласно стандартам Шрека, он уже находился на уровне духовного инженера шестого класса. Несмотря на большое количество ментальной силы, он все же почувствовал усталость после того, как закончил писать. Поэтому он пошел к своей кровати, чтобы просто помедитировать. «Как обстоят дела?» — спросил Цзиньхончень у Линдзаи. Линдзаи сказал, «Самый выдающийся из них — Хэ Кайта. Его сила достигла 70-го ранга. Кроме того, он заявил, что является мастером духа системы питания, а его боевым духом должно быть является сигара». Его тело достигло уровня императора Духа, несмотря на то, что он лишь король Духа. Он занял первое место во всех трех тестах. — А как же Юйхао? — спросил Цзинхунчень. Линзай ответил. — Он очень необычный. Во время проверки телосложения его сила и прочность были довольно выдающимися. Однако скорость его реакции была так себе, средней. Я внимательно наблюдал за ним и не думаю, что он сделал это намеренно. Кроме того, у него на самом деле есть три духовные кости. Когда наша духовная шкала измерения телосложения попыталась проанализировать их, цифры пришли в беспорядок, поэтому я подозреваю, что у него есть внешняя духовная кость. Он больше похож не на духовного инженера, а на талантливого мастера духа. Его духовная сила достигла сорокового ранга, но он еще не получил своего четвертого духовного кольца. М -м -м, тогда бы он достиг прорыва. Это тоже довольно подозрительно. Цзэньхунчен улыбнулся и сказал. «Это нормально. Юйхау из отдела боевых духов Шрека». По большей части, он здесь в качестве залога. Однако мы не можем его недооценивать. В конце концов, он все же личный ученик старейшин Мои источники утверждают, что он сирота и что его происхождение неясно Продолжай наблюдать за их действиями. Во время занятий старайся обращать внимание на Хэкайта. Я отправлю кого-нибудь еще присмотреть за Юйхао». Линдзеи спросил. «Мастер зала! Должны ли мы?» Цзинь Хунчень покачал головой и сказал. «В этом нет необходимости. Просто следуй обычным процедурам. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не может отказываться от своих слов. И что с того, если им удастся чему-то научиться? Разрыв между нашими академиями с точки зрения духовных инструментов просто слишком велик». Его невозможно преодолеть с помощью нескольких студентов по обмену. К тому же, они не смогут выяснить наши основные секреты. Что еще более важно, Шрек – это всего лишь просто академия. Мы же, в свою очередь, являемся исследовательским центром Империи Солнца и Луны. После смерти божественного дракона-мастера Муэня, континент станет принадлежать Империи Солнца и Луны в течение следующих 20 лет. «Континент мастеров будет переименован в континент Солнца и Луны. Когда это произойдет?» Когда он достиг этой точки, возбужденный взгляд вспыхнул в его глазах. Линзаи с уважением принял его слова и отступил. «Дзайи, подожди-ка минутку». «Да, у вас еще есть какие-то указания?» — спросил Линдзайи. Цзинхунчень спросил. «Как продвигается работа над планом 1?» Линдзай сказал. «Все несколько проблематично. Основная проблема заключается в формации массивов. Основываясь на нашей разработке, даже титулованный мастер рискует разрушить свою душу сильным духовным разрядом от формации массивов. Все обстоит вот так». «Если мы не сможем найти для испытаний титулованного мастера духовного атрибута, что дало бы нам хотя бы процентный шанс на успех, мастер зала...» Договорив до этого момента, он, казалось, немного колебался продолжать. «Что?» Зэньхунчень прищурился. «Что ты хочешь сказать? Скажи это! Не говори мне, что я буду винить тебя, если ты скажешь мне то, что ты хочешь сказать!» Линдзея ответил. «Да, мастер зала, я всегда считал, что план номер один продвигается слишком быстро. Даже если наше исследование будет успешным, мы не сможем сформировать достаточно большую армию. Но мы потратили много человеческих, материальных и даже денежных ресурсов на план один». «Я думаю, что наши шансы на успех будут выше, если мы снизим наши стандарты. В конце концов, формирование крупномасштабных сил страшнее, чем создание высокоранговых боевых единиц». Цзэнь Хунчэнь нахмурился и ответил. «Я никогда не думал об этом раньше. Тем не менее, шансы на успех будут по-прежнему слишком низкими, даже если мы снизим стандарты». Ключ лежит в разработке формаций массивов. Я всегда требовал поддерживать высокие стандарты, потому что тогда, если им удастся достичь, результаты смогут быть применены в других аспектах, что увеличит нашу вероятность успеха в других областях. Похоже, мы слишком торопимся. «Передай мои указания». Пусть духовные инженеры девятого класса отдохнут в течение нескольких дней. Я должен подумать о будущем плане один, прежде чем продолжать. Пусть они тоже подключают свои мозги. У кого бы ни возникла хорошая идея, он должен немедленно сообщить мне». линзаи был в восторге, когда увидел, что Цзэнь Хунчэнь прислушался к его совету. «Мастер зала, вы действительно мудры!» Цзэнь Хунчэнь рассмеялся. «Ха-ха-ха! Мудра моя нога! Я уже давно нахожусь под большим давлением из-за плана один, и его величество спрашивал меня о нем пару раз. Нам нужно что-то показать в ближайшее время. В противном случае, я думаю, его терпение станет ограниченным». Три глаза Юйхау открылись вместе, и он наблюдал за восходом солнца. Он выдохнул, и из его рта вышел порыв белого тумана. Туман медленно обретал форму и окружил его тело. Когда Юйхау снова вдохнул, туман превратился в две полоски белого газа, которые проникли в его тело через обе его ноздри. Вся комната была наполнена аурой чистоты. Хотя там не было никаких растений, но присутствовало сильное чувство жизни. Его усталость исчезла после нескольких часов медитации. Улучшения Юйхао в загадочной технике небес были медленными, но стабильными. Юйхао не спешил получать свое четвертое духовное кольцо. У него было достаточно духовных навыков, в отличие от других низкоранговых мастеров духа, которые обладали крайне ограниченным числом духовных навыков. Его первое духовное кольцо давало ему четыре полезных духовных умения духовного атрибута. Еще он получил два духовных навыка от кольца императрицы скорпионов ледяного нефрита, а также пять духовных умений от четырех его духовных костей. Даже у святого духа может и не быть такого количества духовных навыков, как у него. Поглотив еще одно духовное кольцо, он сможет увеличить свою силу и добавить еще один духовный навык. Кроме того, во время добавления своего третьего духовного кольца он также осознал, что для поиска подходящего духовного кольца, для его боевого духа, духовного атрибута, необходима огромная удача. Вот почему он совсем не торопился а вместо этого спокойно сосредоточился на повышении своего совершенствования. Он также стремился увеличить свои знания о духовных инструментах в течение следующих двух с половиной лет и улучшить свои собственные способности. Кроме того, он также стремился выкрасть результаты исследований Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. Он сделал еще три глубоких вдоха и стабилизировал свою духовную силу. Юйхао почувствовал тепло, исходящее от его тела. Он закрыл глаз судьбы, и тот исчез. Свет в его духовных глазах тоже постепенно угас. Хотя ему было всего 14 лет, когда он положил руки за спину, он выглядел очень зрело. В каждом общежитии в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны была своя столовая. Чем выше курс, тем лучше еда в столовой общежитии. ейхау и остальные поселились в общежитии шестого курса, а это означало, что еда в их столовой была самой лучшей. Тем не менее, Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны не могла сравниться с Академией Шрек в плане питания за последние два года Юйхао и хакайта наслаждались деликатесами в академии шрек еда здесь в имперской академии духовной инженерии была слишком простой для их вкуса йхао и хакайта встретили Фанюя в столовой как вы двое себя чувствуете фанюй слегка улыбнулся глядя на них обоих хакайто горько рассмеялся сказав Разрыв действительно огромен. Юйхау кивнул. Фан Юй улыбнулся и сказал: Нас бы здесь не было, если бы не этот разрыв. Все, что касается духовных инженеров, стоит изучения. Вчера я разговаривал с мастером зала выдающихся добродетелей. Они более искренни, чем я думал. Просто делайте все возможное, чтобы учиться, и не беспокойтесь о других вещах. Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны ничего не сделает против вас обоих, пока эти два с половиной года не закончатся. Что касается того, сколько вы выучите, это уже зависит от вас. Йейхао не упомянул тот факт, что он зарисовал три духовных инструмента. Вокруг было слишком много людей, и лучше всего было сохранять осторожность. Эффективность Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны была действительно велика. После того, как они закончили завтракать и вернулись в свои комнаты, их униформа уже была доставлена. А также им было сказано собраться на первом этаже учебного блока шестого курса. Учебный блок шестого курса был не меньше учебного блока первого курса, который они посещали вчера. Однако они знали, что на шестом курсе училось всего несколько учеников. Эти студенты являлись духовными инженерами, по крайней мере, пятого класса. Что они здесь делали, занимая два огромных учебных блока? Директора по учебной части Линдзаи уже ждал их на месте. За ним стояло 10 учителей разных возрастов. Студенты Шрека, сегодняшнего дня вы будете учиться у наших учителей. Я надеюсь, что вы будете относиться к этому месту как к своему дому в течение следующих двух с половиной лет. Чтобы облегчить вам изучение более продвинутых знаний о духовных инструментах, ваш порядок обучения будет следующим. Все вы будете следовать за десятью учителями шестого курса, которые сейчас находятся за моей спиной. Они самые выдающиеся учителя в академии. Они все духовные инженеры как минимум седьмого класса. Каждый из них отвечает за несколько учеников шестого класса. Помимо этого, для всех вас будет открыта зона тестирования шестого курса. Все материалы, которые вам нужны для экспериментов, будут предоставлены Академии. Конечно, вам нужно будет заплатить определенную плату за материалы, если вы захотите увести с собой созданные вами духовные инструменты. Эксперименты же будут для вас совершенно бесплатными. В течение первого месяца вы все будете учиться здесь. После того, как вы освоите определенные основы, вы пройдете тест, проводимый учителем из зала выдающихся добродетелей. Результаты этого теста определят частоту вашего посещения лекций и практических занятий из зала выдающихся добродетелей. Лучшее, чего вы можете достичь, это войти в зал выдающихся добродетелей, чтобы учиться там постоянно. Худшим результатом станет то, что вам будет позволено входить в зал лишь раз в 10 дней. Вам также будет предложена возможность снова пройти этот тест в течение вашего обучения. По мере того, как результаты вашего теста будут достигать определенных условий, ваше время в зале выдающихся добродетелей будет увеличиваться. В принципе, Академия не хочет, чтобы кто-то из вас выходил за ее пределы без особой необходимости. Все потому, что мы не можем гарантировать вашу личную безопасность за пределами Академии. Поскольку вы являетесь студентами по обмену, мы понесем большую ответственность, если что-то случится с кем-либо из вас. Вот почему для вас крайне важно подавать заявление на отпуск и сообщать мне, если вы хотите покинуть Академию в целях досуга. Вам также нужно будет подписать форму, освобождающую нас от ответственности. По сути, это все. Если у вас появятся какие-либо вопросы, вы можете задать их назначенному вам преподавателю или найти меня. Лин Заи объяснил ученикам Шрека будущий учебный процесс. Помимо теста зала выдающихся добродетелей, который привлек внимание Юйхао, он также был затронут тем, что все они будут учиться раздельно. За Лин Заи стояло 10 учителей, что означало, что каждый из них брал на себя по одному ученику. «Для обеспечения справедливости учителя будут использовать метод жеребьевки, чтобы выбрать ученика, которым они будут руководить. Жеребьевка начнется сейчас». Пока он говорил, Линдзаив взял поднос у одного из членов рабочего персонала. На подносе лежали кусочки бумаги. Десять учителей устремились к подносу, и каждый взял по бумажке. Первый учитель, который вытянул свой жребий, был самым молодым среди десяти учителей. Ему было около тридцати, и он был даже моложе Фан-Юя. хао Он зачитал имя на своем листочке бумаги. Юй хао слегка нахмурился, но все же быстро вышел вперед. Он ответил. «Я здесь!» Этот молодой учитель выглядел очень холодно. Увидев у Юйхау значок духовного инженера третьего класса, он холодно сказал «Следуй за мной». Закончив говорить, он повернулся и ушел. Он не ждал жеребьевки других учителей. Юйхао больше ничего не сказал и просто последовал за ним. Он пошел ко второму учебному блоку шестого курса, следуя за этим молодым учителем. Он нахмурился раньше, потому что этот учитель был слишком молодым. Он был способен стать духовным инженером седьмого класса, хотя ему было всего лишь 30 или около того лет. Тем не менее, он должен сосредоточить все свое внимание и энергию на своем собственном совершенствовании и исследованиях духовных инструментов в таком возрасте. Разве он мог быть хорошим учителем? Кроме того, он мог чувствовать, что он не нравился этому учителю. Все потому, что учитель нахмурился, когда увидел Юйхао. «Надеюсь, я смогу чему-нибудь научиться у него», — вздохнул Юйхау в своем сердце. Он надеялся на более старого учителя. На этом пять глав со 152 по 156 закончились. Не забывай ставить лайк, если тебе понравилась история. До встречи в следующих главах.